Шах-Шанор. нагры остановились у огромных ворот. Криол сошел с колесницы и с хрустом потянулся, расправляя затекшие плечи. Ему никогда не нравилось ездить в повозках. Со второй колесницы сошел Шамшудин. «Пошли!» – махнул рукой Криол. «Анагры?» – «Это дело рабов!» У ворот, почтительно склонив головы, гостей встречали два раба. Дряхлый старец и мальчишка лет восьми. По истории, заведенной традиции, в привратниках всегда состоят самый старый и самый молодой рабы. «Мир тебе, молодой хозяин!» над голосом произнес старик, низко кланяясь к реолу. «Добро пожаловать домой, благословенный богами Шанор! «Кимульгу?» окинул его безразличным взглядом Креол. «Ты теперь здесь стоишь?» «Личто!» Тожному рабу очень лестно, что молодой хозяин помнит такой малозначительный вздор, как мое имя. Поклонился еще ниже Кимульгу. Возвращаясь к вопросу молодого хозяина, презренный должен с печалью ответить, что старый Кимульгу действительно теперь не годен ни на что больше. «Кроме как заменять привратный столб?» «А это кто такой?» Посмотрел на мальчика-раба Креол. «Как тебя зовут, крысёнок?» Раб сглотнул, с ужасом таращив серые глаза ученика-мага. Колени несчастного мальчика превратились в воду. Из головы вылетели все наставления старших рабов. Криол недовольно нахмурился. «Его зовут Шекемша». Если то угодно моему господину, поспешил на помощь старик Кимульгу. Дитя одной из рабынь твоего батюшки досогреет да его шамаш и да улыбнется ему. Он только в прошлом месяце вошел в подобающий возраст и... Да мне наплевать, отмахнулся Креол. Отец дома? Господин наш Креол пребывает в своих покоях, молодой хозяин. Я буду счастлив лично припроводить тебя. Молчать, раб! Раздраженно поморщился Креол. Твои велеречивые бредни меня утомляют. Как будет? «Угодно моему господину, выделить ли мне раба провожатого или же...» «Я прожил тут 15 лет, я знаю тут каждый уголок, по-твоему, я не найду дороги?» Кимульгу поклонился в последний раз, уже не произнося ни слова. Уголки губ старого раба едва заметно приподнялись. криол младший и в самом деле ничуть не изменился за время своего отсутствия. Его не было почти три года. Он вырос, возмужал, стал шире в плечах. Но характер остался в точности таким же. На второго гостя Кимульгу лишь бросил быстрый взгляд. Молодой хозяин не счел нужным представлять своего спутника, а рабу не следует проявлять досужее любопытство. Хотя Кимульгу охотно бы спросил, кто этот юноша кушит с безволосой, как у жреца, головой. Рослый, широкоплечий, того же возраста, что и креол младший, Скорее всего, просто раб. Друзей у молодого хозяина никогда не было. Креол и Шамшудин прошли через длинную темную галерею, разделяющую внешние и внутренние ворота. Крепостная стена Шахшанора так толста, что по ней могут проехать в ряд три колесницы. Жизнь мага опасна. У него много могущественных врагов. Нельзя пренебрегать средствами обороны. Кто знает, что случится завтра. Войдя в сенник, Креол едва не споткнулся о толстую белую кошку. Та даже не шевельнулась, лишь раздраженно дернула хвостом и окинула криолом презрительным взглядом. Другому подобный взгляд обошелся бы дорого, но кошки – священные животные, им прощается гораздо больше, чем людям. А мых в прохладных сенях ноги, криолышам Шамшудин вновь оказались под открытым небом, на большом дворе, усаженном цветами. Слева и справа – хозяйственные постройки. Конюшня, амбар, мукомольня. В центре – искусственное озеро. А рядом мраморная статуя богини, льющей воду из сосуда на плече. Но главное, конечно же, сам дворец. При виде этого чуда глаза Шамшудина округлились. В них засветилось искреннее восхищение. «Так это и есть ваш родовой дворец!» Присвистнул он, задирая голову. «Да, его дедушка построил!» Сделанным равнодушием ответил Криол. Он и сам ужасно гордился этим дворцом. Дворцом, который однажды достанется ему. Шахшанор, о, Шахшанор, дивный дворец старинного рода магов, увидевший тебя хоть единожды, может считать себя счастливцем, а не видевший ни разу, пусть посыпает голову пеплом, ибо он напрасно прожил свою жизнь. Величественное здание в форме усеченной пирамиды вздымается на 12 человеческих ростов. Каменные стены украшены искусной резьбой а верхние этажи облицованы сверкающим на солнце золотом и орехалком, испускающим огнистое блистание. Сразу видно, сколь богат хозяин этого дворца. Этот шахшанор был построен 40 лет назад архимагом Алкиалолом. А до него на этом месте стояли другие дворцы, другие шахшаноры. Здания славного шумера прекрасны и величественны, но, увы, недолговечны. Глиняные блоки и сырцовый кирпич – Вот основные стройматериалы. Стены всегда очень толстые, и подтачиваемый влагой фундамент под их тяжестью быстро начинает проседать. Обычный дом выдерживает полвека, дворец или храм 100 или даже 150 лет. Но в конце концов любое строение так ветшает, что его проще разрушить и выстроить заново, чем без конца ремонтировать. Рабыни, стирающие белье, низко поклонились молодому хозяину. Креол растянул губы в довольной улыбке. В доме старого халая рабыни не выказывают никакого почтения. Прекрасно знают, что их хозяин ценит своих учеников дешевле медного сикля. Дряхлый демонолог только порадуется, видя, что раб дерзит креолу или шамшудину. Но дом учителя остался далеко на севере, в Симуруме. Сейчас они рядом с Уром, в великом дворце Шахшанор. Халайджи Беша отослал всех своих учеников. Эхтанга к родителям в Кассию, Криола к отцу, а Шамшудина... Шамшудина он собирался отослать к деду, но Лепит Даган на отрез отказался принимать ненавистного внука. Да и сам внук не выказал большой радости по этому поводу. Вот Криол и предложил Шамшудину отправиться с ним. Десять дней пути, сначала на речной барже вниз по тигру, затем на колесницах, запряженных анаграми. И вот они уже здесь, в Шахшаноре. Война с куклусами началась почти три года назад. Но первые два года ее никто не принимал всерьез. Маги решили, что это просто новый вид нечисти, явившийся из пустыни. Император послал немного солдат, гильдия выделила пару подмастерьев, только и всего. Они без труда разыскали тварей-душесосов, и вырезали всех до одного. В народе ходили слухи, что вырезали все-таки не всех что за этим стоит нечто большее, чем просто несколько случайных чудищ, но им не придавали значения. Однако со временем стало ясно, что слухи не просто слухи. Не отнесясь к проблеме с должным вниманием, великий шумер совершил страшную ошибку. Несколько месяцев назад куклусы наконец заявили о себе в полный голос. Они в огромном количестве перешли границу, управляемые пустынными некромантами и архимагом-отступником Куклусом. Именно тогда эта нечисть и получила свое название. Сейчас Шумер охвачен войной, и положение не радует. Уже девять городов разрушены до основания, а их жители обратились в Куклусов, пополнив вражескую армию. Погибло выше 60 магов, среди них три магистра и архимаг. Во главе кошмарного войска встал сам догон темный, каким-то образом сумевший вырваться из Лэнга. Чтобы справиться с бедой, император Энмеркар мобилизовал все силы. Гильдия магов в полном составе выступила на бой. Во все концы Шумера ринулись гонцы, созывая обученных чародеев. Явились они и всему Рум, за старым демонологом Халайджибеш. Злобный старикашка не меньше часа брызгал слюной, поливая бранью кукусов, лэнг, императора, гильдию магов и небеса со всеми их богами. Но ему пришлось подчиниться приказу. Торопливо собрав пожитки, Халай отправился на юго-запад, к месту боевых действий. Однако учеников он с собой не взял. Императорский приказ о мобилизации касается лишь полноценных магов. Великий Энмеркар еще не настолько отчаялся, чтобы ставить в строй необученных мальчишек. Совершенно не желая оставлять дом на попечение ненавистных учеников, Халай приказал Криолу и Шамшудину отправляться на все четыре стороны. «А твоего отца почему не призвали?» – спросил Шамшудин, переступая порог. «Не успели еще, наверное», – пожал плечами Креол. «Я слышал, что в первую очередь призывают демонологов, Вот дедушка уже давно там. Шамшудин покивал. О том, что мудрый Алкиалол сражается с куклусами на передовой, они с Криолом узнали еще три месяца назад. Великий демонолог отдавал все силы сдерживанию ненавистных тварей и пока что преуспевал в этом. Во всяком случае его еще не убили. «Тревожишься за него, брат?» спросил Шамшудин. «Дедушка Архимаг!» фыркнул Креол. «Чего мне за него тревожиться? Пусть враги тревожатся!» «Я слышал, что враги там сильные!» «Уж точно не сильнее дедушки!» Безапелляционно заявил Креол. «И вообще, радуйся лучше, что его нету дома! У дедушки на редкость тяжелый характер, и палкой он любит драться не меньше халая! Говорят, я весь него, но ты не верь, у нас только лица похожие!» сужие языки всегда болтают всякие глупости, согласился Шамшудин. Куда нам? Креол на секунду задумался, переводя взгляд с левого коридора на центральный, с центрального на правый, с правого снова на левый. Хоть он сказал старику Кимульгу, что знает в Шахшаноре каждый закоулок, три года отсутствия все-таки слегка затуманили память. Креол никогда не стремился держать в голове такие бесполезные знания, как расположение комнат и коридоров. Так, наморщил лоб ученик-мага, налево уборные, большая купальня, пиршественная зала, помещение стражи, комната евнухов и... и гарем. Наложниц много, деловито осведомился Шамшудин. Сейчас не знаю, но когда я уезжал, было шестеро, и все старые, лет по тридцать и даже больше. Дедушка уж очень давно не брал новых. Жаль погрустнел Шамшудин. Креол недовольно дернул щекой. В отличие от этого плешивого кушита, к своим 18 годам успевшего прослыть прекрасным любовником, Креол противоположным полом интересовался мало. Он пару раз составлял Шамшудину компанию в не Харингу. Но сколько бы священные блудницы и наны не старались развеселить гостей, Креол все равно оставался мрачным, как сама ночь. Подобные забавы не радовали его и не прельщали. «Направо кухня, кладовые, помещения для рабов и комната управляющего», – махнул рукой он. «А прямо сад, священный дворик и лестница наверх и вниз. Внизу подвал, туда лучше не ходить». «Почему?» «А помни, что в подвале у Халая. У нас там тоже есть всякое». «Например?» Криол смутился. «Брат, только не говори, что ты и сам этого не знаешь» сверкнул белоснежными зубами Шамшудин. «Знаю», – повысил голос Криол. – «знаю, там погреб для продуктов». «Да, туда точно лучше не ходить». «Не зли меня. Там там не только погреб, там еще и холодная камера для трупов, наша дворцовая темница и, и темница для демонов». «И вот туда точно ходить не нужно. Я слышал, что дедушка держит там двух шедимов и безголового». Это не так страшно, пожал плечами Шамшудин. Галла хуже. Говорят, что еще там есть адский дух. А вот здесь ты уже привираешь, брат, рассудительно произнес Шамшудин. Еще ни одному демонологу не удавалось долго удерживать заперти адского духа. Он либо раздуется и разнесет темницу в дребезги, либо зачахнет и погаснет, как остывший уголек. Может быть и не адского духа, может быть жреца древних или Проворчал Криол. Я точно не знаю. Слышу только, что это какая-то опасная тварь из Ленга. Может, просто зун объял? Не хочешь, не верь! Отмахнулся Криол. Но лезь туда, не вздумай, слышь? Слышу, брат, слышу. Я рад, что ты в кои-то веке решил проявить благоразумие. Криол ничего не ответил. На самом деле он однажды уже пробовал забраться в этот потайной подвал, но его тогда поймали. Дедушка Алкиалол долго смотрел на хлюпающего носом мальчишку, а потом холодно произнес, что ему не нужен столь глупый наследник. Креола вывели за ворота и обратно не пустили. А когда он начал кричать и плакать, с крепостной стены выстрелили из лука. Почти целый месяц семилетний мальчик был предоставлен самому себе. Он бродил по зловонным трущобам ура, питался объедками, был покусан бродячими собаками, чуть не утонул в сточной канаве и лишь чудом избежал лап работорговцев. Но в конце концов дедушка с и позволил внуку вернуться домой. С тех пор Креол ни разу не спускался в подвал. Он не был уверен, что сделает грозный Алкиолол, буди непутевый внук провиниться вновь, но проверять ему совершенно не хотелось. Несмотря на всю огромность прекрасного шахшанора, этажей в нем только два, особенно высоки потолки на первом. Восемь взрослых мужчин могут встать друг к другу на плечи и то не дотянутся. Поднявшись по мраморной лестнице, креолы и шамшудин оказались в длинном кольцевом коридоре. Полы покрыты толстым слоем штука, стены облицованы глиняной обмазкой, побелены и покрыты цветной росписью. Штук. Высший сорт штукатурки с примесью алебастра и толченого мрамора. Геометрические узоры, строки из священных текстов, изображения растений, животных и людей. Скромному жилищу халайджи и не снилось великолепие этого дворца. Множество масляных светильников заливает коридор ярким светом. Вдоль стен стоят постаменты, удерживающие дорогие статуи и вазы. Вся утварь золотая и серебряная. Не видно ни следа презренной меди или керамики. Шамшудин шагал неторопливо, с любопытством оглядываясь по сторонам. Он еще никогда не был во дворце Архимага. Дважды по дороге попались рабы, при виде криола они сразу замирали неподвижными статуями, не смея отвлекать господина. «Эта дверь ведет в умывальную», – рассеянно комментировал креол по ходу движения. «Здесь комната свитков, здесь лаборатория, здесь мастерская, здесь комната ритуалов, здесь дедушкины покой, здесь гостевые комнаты». «А это кто?» Спросил Шамшудин, указывая на портрет седовласого старца с густыми бровями. А это дедушка Алкиолол. Шамшудин задумчиво прищурился, переводя взгляд с портрета на Криола. С первого взгляда видно, что эти двое близкая родня. Раскрась криолу волосы сединой, добавь бровям гущины, осветли немного кожу, усыпь ее морщинами, и будет точная копия архимага Алкиалола. Судя по портрету, ни бороды, ни усов почтенный старец не носит. «Да, дедушка не любит волос на лице», – подтвердил Криол, когда Шамшудин об этом спросил. «Уж не знаю почему, но подбородок он всегда бреет». Ученики мага остановились у большой двухстворчатой двери, сплошь усеянной самоцветами. Шамшудин замялся, невольно отступая по братиму за спину. Он еще ни разу не встречался с живым архимагом. Креол же без колебаний толкнул дверь и вошел в просторную комнату. В лицо ему ударил порыв ветра, за окном стоит полуденная жара, но здесь царит прохлада и даже дует ветер. Этим необычность помещения не ограничивается. Пол покрыт толстым слоем земли, а по стенам стекают потоки воды кристальной прозрачности. Шамшудин нерешительно вошел следом, с любопытством оглядываясь по сторонам. Судя по всему, эта комната служит Креолу-старшему спальней и рабочим помещением. Слева каменное возвышение с расстеленной циновкой. В углу пристроился человеческий скелет, а на стенах висят глиняные таблички, различные артефакты и черепа животных. В дальнем конце у окна, забранного решеткой, стоит стол с расстеленным пергаментом, а за столом сидит мужчина лет 50. Борода завита в мелкие кудряшки, длинные волосы заплетены в косы, брови и ресницы вычернены. Именно так должен выглядеть образцовый шумерский подданный. «Папа?» – шагнул вперед Креол. Криол старший неохотно поднял глаза от пергамента. Похоже, он только теперь заметил, что у него посетители. «Кто бы ты ни был, выйди, войди снова и поздоровайся, как положено!» Сухо произнес Архимаг, не прекращая писать. Креол плотно сжал губы и на секунду замер неподвижно. Потом он резко повернулся и вышел из комнаты. Шамшудин поспешил следом. Постояв за дверью с полминуты, Креол постучался и, дождавшись разрешения, вошел вновь. На сей раз медленно и чинно, наклонив голову так, что подбородок коснулся груди. «Мир тебе, отец!» – отчеканил Криол, не поднимая глаз. Я вернулся домой. Креол Старший смерил его долгим взглядом. В светло-серых глазах отразилось явное сомнение. Архимаг пожевал губами и спросил. А кто ты вообще такой? Я? Я твой сын, Креол! Возмущенно выпалил юноша. Ты что опять про меня забыл, москимов старик? У меня есть сын? Недоверчиво переспросил Креол Старший. Конечно, это я! Да, припоминаю, у меня был сын или дочь. Нет, все-таки сын, точно. Ну ты не он, кто ты такой наглый самозванец? Да это же я, Креол. Нет, Креол это я, ты мог бы выдумать ложь и поубедительнее. И я тоже Креол, мы оба Креолы, ты мой отец, я твой сын. Ты просто лжец. Мой сын был гораздо ниже ростом и уже в плечах. Я отлично его помню. Папа, меня не было три года, я вырос. Да? Правда что ли? И сколько ж тебе сейчас лет? Восемнадцать! Архимаг поднялся из-за стола и внимательно осмотрел сына со всех сторон. Лоб Креола-старшего пошел морщинами, в глазах понемногу забрежило узнавание. А Креол-младший едва удерживался, чтобы не топнуть со всей силы ногой. Он всегда знал, что безразличен отцу, но раньше не понимал до какой степени. Они не виделись всего три года, а родитель начисто забыл о самом его существовании. «Хорошо, я согласен признать в тебе своего сына!» Все еще с и сомнения произнес Креол-старший. Но как я припоминаю, ты должен сейчас находиться в городе Симуруми, постигать премудрости искусства у... у... у... У магистра халайджибеш Беш. Вполне возможно, мне нет дела до его имени. В любом случае, ты должен сейчас находиться там. Зачем ты явился сюда? У тебя должна быть по-настоящему веская причина, если ты посчитал возможным отвлечь меня от работы. Началась война! Пожал плечами Криол. Халая призвали в армию, он отослал нас домой. Кого это нас? Меня и шамшудина! мотнул головой в сторону друга Криол. У меня что, два сына? Недоуменно моргнул Криол старший. Нет, не может быть. Или. Он мой побратим неохотно произнес криол мы смешали кровь случайно правда в подробностях можешь не рассказывать остановил его отец не не до этого никакого дела воцарилось неловкое молчание криол старший прошелся по комнате с явным недовольством поглядывая на назойливую молодежь. Поразмышляв с полминуты он кашлянул и спросил. Так значит, вы намереваетесь какое-то время жить здесь. Да, это ведь и мой дом тоже. Верно, верно. Ну что ж, хорошо. Можете оставаться здесь сколько пожелаете. Но вам придется усвоить три правила. Помни я твои правила. Устало отмахнулся Креол. Возможно. А твоему побратиму они тоже известны. «Я внимательно слушаю тебя, почтенный Абгаль», – тихо произнес Шамшудин. «Твой побратим воспитан гораздо лучше тебя», – неодобрительно посмотрел на сына Креол Старший. «Такое впечатление, что ты воспитывался в Гепару, а не во дворце нашего рода». Креола растянул губы в кривой улыбке, но ничего не сказал. Отец несколько секунд пристально разглядывал отпрыска, а потом произнес. «Итак, первое. Никакого шума». Если я услышу шум, то уничтожу его источник, не разбираясь, что это такое. Второе: в своей кормежке и всех прочих потребностях заботьтесь сами. У меня нет никакого желания возиться с несмышленными отроками. Третье: в мои покои без крайней нужды не заходить. Я не люблю, когда меня беспокоит во время работы. «Позволено ли мне будет спросить, какая может быть крайняя нужда?» Почтительно спросил Шамшудин. «Пробуждение Ктулху. Если он начнет ломать крепостную стену, тогда можете войти. Только постучаться не забудьте. Вы поняли?» «Поняли, поняли. Мы поняли, почтенный Абгаль. Тогда проваливайте отсюда и не докучайте мне больше. Я занят». Дверь за Креолом и Шамшудином еще не успела закрыться, а почтенный Архимаг уже выкинул их из головы. Перо вновь забегало по пергаменту, выписывая маленькие значки-клинышки. Сегодня утром Креол Старший ухватил за хвост воистину потрясающую идею. Нужно успеть оформить ее подобающим образом, пока не улетучилась. Если все получится, он наконец-то сможет преобразовать металлы один в другой напрямую, одним лишь, как лучше назвать этот процесс. Пожалуй, вернее всего подойдет слово «убеждение». Еще немного предварительных расчетов, и можно приступать к экспериментам. «Отец элементарист до мозга костей», – ворчливо произнес Криол-младший, шагая по коридору. «Он абсолютно не интересуется живыми существами. Я вообще не представляю, как он умудрился жениться и родить сына. Случайно, наверное, получилось». Ученики мага бродили по Шахшанору довольно долго, побывали в саду огромном, но неухоженном, густо заросшим и разнообразными растениями. Большинство из них высадил здесь дед Креола, мудрый Алкиалол. Рабы не смели даже прикасаться к его посадкам. Кто знает, что за свойства у этих растений, чем они грозят неосторожному растяпе. На домашнем кладбище Креол посетил могилу матери. Он никогда ее не видел. Прекрасная Бердин умерла родами. Рабы рассказывали, что это была женщина удивительной красоты с темно-ореховой кожей, каштановыми волосами и изумрудными глазами. Дочь простого водоноса и кушитской рабыни. Она уже в 15 лет стала наложницей архимага Креола. Тот не испытывал к Бердин никаких чувств. Просто решил обзавестись наследником, пока не состарился окончательно. И вскоре наследник у него появился. «Она была чуть постарше, чем я сейчас», – отстраненно произнес Криол, поливая могилу маслом. «А сколько лет твоему отцу?» – тихо спросил Шамшудин, склонив голову в знак уважения перед покойной. «88!» «Правда?» – поразился Шамшудин. «Он выглядит вдвое моложе!» «Он архимаг. Простому человеку до таких лет не дожить! Но отец... Отец дело другое!» «Сколько же лет тогда твоему деду?» «111! Кстати, хочешь посмотреть его покои?» Ты же говорил, что туда нельзя. Это в подвал нельзя. А в дедушкиных покоях я был много раз. В детстве я часто там играл. Дедушка рассказывал мне сказки. Он сказки? Удивился Шамшудин. Да, он их целую гибель знает. А некоторые даже специально для меня записал на табличке. Чтобы я по ним учился читать. Хочешь посмотреть? Конечно, Шамшудин не мог отказаться от такого предложения. Опасливо озираясь, молодой Кушит вошел вслед за побратимом в просторную комнату, выстоланную мягким ковром. Полы, стены, мебели и утварь – все покрыты толстым слоем пыли. Прямо в стенах вырезаны полки со множеством свитков, глиняных табличек и различных странных предметов. Возле стола возвышается статуя загадочного животного – крылатая крыса размером с собаку. Это летательный артефакт, сообщил Криол, Дедушка над ним два года корпел. Эта штука летает? Удивился Шамшудин. Летает, но толку от нее никакого. Это пробный вариант, маленький. Человека не поднимет, зато потом дедушка сделал другую, величиной с лошадь. И где она? Там же, где и дедушка. Он теперь на ней ездит. Шамшудин задумчиво кивнул и уставился на два огромных зеркала, стоящих друг против друга. На миг показалось, будто в глубине одного что-то шевелится, но все тут же исчезло. «Ты туда лучше не смотри!» – предостерег его криол. «Это не просто зеркала, и друг на друга они не просто так смотрят». «А что в них такого особенного?» «Да не знаю я», – поморщился криол. «Дед мне рассказывал, но близко лучше не подходить». «Кстати, вон ту шкатулку тоже не трогай!» Шамшудин внимательно посмотрел на большую каменную шкатулку, перетянутую бронзовыми цепями и густо усеянную магическими печатями. На крышке огромными красными буквами надпись «Не открывать». «В этой шкатулке сидит могучий демон», — важно сообщил Креол. «Если ее открыть, он освободится». «И что потом? Он исполнит любое желание?» «Размечтался!» осклабился Креол. «Он нас просто сожрет! Это же демон!» Шамшудин поежился и плотно прижал ладони к бедрам. «Упаси бог, чего-нибудь здесь коснуться!» Покои великого демонолога оказались жутковатым местом. «Я есть хочу!» заявил Креол, скучающий, глядя по сторонам. «Пойдем, прикажем рабам нас накормить!» Лицо Шамшудина просветлело. «Еще одна приятная сторона здесь!» В отличие от дома гнусного халая, их будут кормить досыта и вкусно. Прощай, пустая ячменная похлебка, здравствуйте, жирное мясо и душистое вино. 12 раз над Шахшанором вставало и заходило солнце. Креол понемногу начал скучать. Во время учебы ему не приходилось бездельничать. Уж кто-кто, а халай знает, чем занять своих учеников. Но здесь дел для него не было. Всю работу по дому исполняют прилежные рабы, а развлечений никаких нет. Шамшудин быстро познакомился с молоденькой рабыней Арамейкой и стал куда-то пропадать на всю ночь. Акреол изнывал от скуки. Он читал дедовские и отцовские книги, самостоятельно практиковался в магии, заучивал новые заклинания. Но ему все равно было дико скучно. Никто не стоит за спиной с тяжелой палкой, никто не орет и не брызгает слюной. Никто не обзывает Креола никчемным щенком и дерьмом прокаженной ослицы. «Тоска!» – вздохнул ученик мага, сворачивая пергаментный свиток. Ну что ж, он хотя бы освоил новое заклинание. Креол сложил ладонь лодочкой, напряженно уставился на нее и принялся водить сверху другой рукой. Спустя несколько секунд оттуда послышалось тихое бульканье. В солнечных лучах блеснула прозрачная капля. Еще несколько секунд, и между ладонями повис крохотный водяной шарик. Криол удовлетворенно улыбнулся. Конечно, заклятие, творящее воду из воздуха, одно из самых пустяковых. Но он научился ему сам, без чьей-либо помощи. А это немалое достижение. Шарик провисел в воздухе совсем недолго. Криол очень быстро утратил сосредоточенность, и ладонь стала мокрой. Ученик мага вздохнул, с завистью думая о Шамшудине. Тот до сих пор не освоил ни одного заклинания, кроме движения предметов мыслью. Но уж зато в этом он проявляет редкий талант. Халайджибеш первое время пытавшийся вколотить в кушито полукровку хоть что-нибудь еще, в конце концов сдался и полностью сосредоточился на телекинезе. Креол, напротив, проявлял весьма разносторонние способности, но телекинез ему совершенно не давался. А ведь это одна из самых простых ветвей искусства. Трудно найти мага, не способного пожонглировать веточками или остановить в воздухе стрелу. Обычно именно телекинез становится для учеников начальными тренировками, на которых учатся использовать магию как таковую. Но у Криола с этим ничего не получалось, поэтому старый Халай учил его зажигать силы мысли факелы и превращать воду в вино. Тем не менее, Креол не переставал завистливо поглядывать на Шамшудина усилием воли, укладывающего кирпичи и бросающего туда-сюда длинный кинжал. Не желая уступать по-братиму, потомок архимагов, также принялся до изнеможения тренироваться в телекинезе и в конце концов таки преодолел природную неспособность. Вот только результаты пока что совсем ничтожные. Сунув отцовский свиток за пояс, Креол зевнул и встал на ноги. Солнце поднялось уже высоко, на крыше становится жарковато. Будет лучше спуститься вниз, нет лучшей защиты от палящих лучей, чем толстые глиняные стены. Уже поворачиваясь, Криол посмотрел вниз, во двор, и недоуменно замер. Сегодня там необычно оживленно. Креол уже привык, что большую часть времени Шахшанор тих и пустынен. Рабы стараются не попадаться хозяевам на глаза, дворцовая стража тоже редко напоминает о себе, да и кому она нужна в доме архимага. Воры уже много лет обходят Шахшанор десятой дорогой. Последним, кто рискнул сюда забраться, был искуснейший мастер Ура, носящий гордое прозвище «Украду все». И он действительно не посрамил своей репутации, сумев похитить бесценный алмаз, наделенный магическими свойствами. Вот только ушел он с ними недалеко. Конечно, кроме обычных людей, Шахшанор иногда навещает и другие гости, и не все из них дружелюбны. В таких ситуациях дворцовая стража и вовсе не показывает носа. Зачем? Как бы ни были остры зубы цепного пса, с тигром ему все равно не совладать. Но сегодня стража выстроилась во дворе почетным караулом. В ворота въезжает позолоченная колесница, влекомая скакуном благородных кровей. Надменный возничий облачен в пурпурную тунику, перетянутую поясами с кистями. На запястьях золотые браслеты, на голове обруч диадема. Аристократ древнего рода. «Мир этому дворцу!» – зычно произнес возничий, слегка сходя с колесницы. Креол уже не обращал внимания на жару. Он уселся на корточки и стал пристально разглядывать происходящее. Не каждый день Шахшанор навещает столь знатные гости, и еще реже их встречает лично сам хозяин. При виде отца, собственной персоной, выходящего во двор, брови криола поползли на лоб из ряда вон выходящее событие. Если этот не сам император Энмеркар, то уж точно один из его приближенных. Судя по всему, криол Старший не слишком обрадовался нежданному визиту, но вслух недовольства не высказал. Он радушно поприветствовал гостя, обменялся с ним негромкими фразами и пригласил продолжить беседу внутри. Креол Младший на крыше тем временем замер, полностью обратившись вслух. В нем свербело нестерпимое любопытство. Кто? Зачем? А, -а, -а, а Вдруг хлопнул себя по лбу он. В самом деле, как глупо было не догадаться в первый же момент. Разумеется, это императорский гонец, доставивший отцу повеление явиться к войскам. Было лишь вопросом времени, когда это произойдет. И нет ничего удивительного в том, что Архимагу отправили не мелкую сошку, а кого-то из высшей знати. Крелл спустился по лестнице на цыпочках, дождавшись, пока в коридоре не стихнут шаги. Подкравшись к дверям отцовских покоев, он прижался к ним ухом, с трудом улавливая обрывки разговора. «Приказ императора Абгаль! Три остальных архимага уже там, в том числе и твой почтенный отец!» «Три? Разве их должно быть не четыре? Пятеро, считай меня!» «Было пятеро!» Но Архимаг Бизаль в прошлом месяце погиб. Разве ты не слышал? Я мало интересуюсь происходящими за этими стенами. Значит, нас осталось четверо. Да, Верховный Маг Шуруках, Архимаг Арза, твой почтенный отец Алкиалол и ты сам. Разве Арза все еще жив? Он ослеп и с трудом ходит, но в битве страшен по-прежнему. Так каков твой ответ, Абгаль? Когда ты выступишь? А когда это нужно? Как можно скорее! В таком случае я выступлю прямо сейчас. Не будем терять времени. Крёл отпрянул от двери. Ему не хотелось быть пойманным на подслушивание. Однако ни отец, ни императорский посланник даже не посмотрели в сторону юноши. Крёл выждал, пока они немного отойдут, и рысью бросился следом. Уже через несколько минут гонец взошел обратно на колесницу. Хозяин дворца проводил гостя до ворот, а затем подозвал к себе управляющего. Отдав несколько коротких распоряжений, он повернулся к сыну. — Я улетаю на неопределенный срок, — произнес Креол Старший, потягивая сыну связку ключей. — Эти ключи от всех помещений. Шахшанор остается в твоем распоряжении. Можешь пользоваться им в разумных пределах. Чем они заключаются? Вернувшись, я желаю застать все так, как сейчас. Ты можешь разрушить дворец, если хочешь, но не забудь потом отстроить его в прежнем виде. Если умрет кто-то из рабов, изволь заменить его соответствующим. В мои покои заходить запрещаю. В этой связке есть ключи и от них. Но я сразу узнаю, если кто-то переступит порог. Креол сумрачно кивнул. Ничего другого он от отца и не ожидал. В отличие от императорского гонца, Архимаг не стал запрягать колесницу. Конюшни Шахшанора, множество породистых коней, анаграв и даже пара молодых ламасу. Но Криол старший использует их только для торжественных выездов. Сейчас же он лишь затрясся всем телом и взметнулся в небо бурным вихрем. Одежда и тело вмиг растворились, сменившись плотным ветряным коконом. Черты лица еще некоторое время виднелись в этом потоке, но потом исчезли и они. В обличии могучего урагана Архимак помчался на северо-запад. Сын проводил взглядом улетевшего отца и побрел обратно во дворец. Следующие 16 дней прошли без особенных событий. Креол и Шамшудин, получив доступ к дворцовой казне, несколько раз выбирались в Ур. Но и гуляния были тоскливыми. Война и страх наложили печать уныния на великий город. Кукласы подошли уже к Вавилону. Если императорская армия падет, страна окажется беззащитной перед этими варварами. Однако на 17 день, во время шестой своей вылазки, ученики мага встретили в питейном доме собрата по ремеслу. Такого же ученика мага, только на несколько лет старше. Еще раз, как тебя зовут? Переспросил Креол, когда они трое порожнили по кружке пива. «Мешен Ружах», — лениво повторил новый знакомый, поглаживая редкую бородку. «Дурацкое имя! Что оно значит?» «Мешен, сын Ружа. У нас в Мелухе всех так зовут». «Мешенами? Ты совсем дурак или насмехаешься?» Пренабрежительно посмотрел на Креола Мешен Ружах. Криол недобре прищурился. Ему захотелось начать драку. Конечно, этот Мишен старше, опытнее и наверняка лучше владеет магией. Но зато их с Шамшудином двое. «Предлагаю выпить еще», — поднял кувшин Шамшудин, заметив возникшее напряжение. «В народе говорят, что не мудр тот, кто пьет слишком много, но не мудрый тот, кто не пьет совсем». «Истинная мудрость в умении найти верную меру», «Приблизимся же к ней, друзья!» Мишин на ружах на миг задумался, а потом растянул губы вежливой улыбке и, и подставил кружку. Креол что-то неразборчиво буркнул, но решил до поры проявить сдержанность. Хотя новый знакомый с каждой минутой нравился ему все меньше и меньше. Почему-то вспомнился Эхтант Агабеш. Есть между ними какое-то неуловимое сходство. «Расскажи же нам больше о себе, наш уважаемый собрат!» – почтительно произнес Шамшудин, подливая еще пиво. «Ничего особенного!» – пожал плечами Мише на ружах. «Мой учитель магистр Дельмар, его цитадель стоит к западу отсюда, на границе с большими песками. Он дружил с моим отцом, и когда тот скончался, учитель взял меня на воспитание». Думаю, после его смерти все наследство достанется мне. У учителя нет ни одного родственника. Твой учитель, без сомнения, весьма благонравный и добросердечный человек, произнес Шамшудин. А мы? Да, я знаю, перебил его Мишен Ружах. Этот угрюмый наверняка сынок архимага Креола. Верно. Как узнал? Насторожился Криол. — По ауре, — сленцой ответил Мишен Ружах, — сразу видно, что вы еще ничего толком не умеете. — Я видел твоего отца, а значит, узнаю и сына. Немного успокоившись, Креол вновь начал закипать. — Ты прав, уважаемый собрат, — подтвердил Шамшудин. — Мой побратим действительно именуется Криолом, сыном Криола. Что же до меня? «А до тебя мне вообще нет дела!» Снова перебил его Мишэ на ружах. «Энзак и Нинсикель, чего ради я стану засорять память именами плешивых обезьян?» «Твои слова несколько обидны, уважаемый!» Сдержанно произнес Шамшудин. «Что же в них обидного? Я просто говорю, как есть. Если кушит и не совсем обезьяна, то разве что из-за отсутствия хвоста. Разве это не справедливо! на Ружаха прервал удар в челюсть. Криол, кипящий как котел на открытом огне, наконец взорвался. Молниеносный рывок и голова одного юноши впечаталась подбородок другого. Мишен ружах не удержал равновесия и полетел на пол, брызгая кровью из разбитой губы. Бей его! взревел Криол, выскакивая из-за стола. Он нас макаками назвал! Только меня! не мог не поправить Шамшудин. «Раз ты мой брат, значит нас обоих!» ревнул криол, ударяя упавшего мишен Ружаха пяткой по ребрам. Шамшудин после секундного колебания присоединился к расправе. Про себя он в очередной раз подивился тому лабиринту, по которому иной раз следует мысль криола. Сам он без зазрения совести осыпает побратима оскорблениями, но пророни бранное словцо кто другой, и криол взбесится так, что посрамит Хумбабу. О, людский!» Послышалось давленное хрипение. «Увы!» От избиваемого мишен ружаха ударила тугая теплая волна. Криол и Шамшудин отшатнулись назад, как если бы их толкнули. Противник вскочил на ноги и зло оскалился. Похоже, он с самого начала целенаправленно нарывался на драку. Только не ожидал, что Криол нападет так резко, безо всякого предупреждения. Шамшудин крутанул кистью, тяжелый табурет взмыл в воздух, и понесся на мишены Ружаха. Однако тот выкинул вперед ладони, и перед ними замерцало оранжевое свечение. Табурет ударился в него и отскочил, как от толстой подушки. «Щит Томуза!» — воскликнул Криол, сжимая кулаки. Положение хуже, чем казалось. Щит Тамуза не самое простое заклятие. Если Мишен Ружаха вызывает его с такой легкостью, он, пожалуй, может претендовать на звание «подмастерья». Вероятно, его обучение уже подходит к концу. Подавальщики и сама хозяйка питейного дома уже скрылись на кухне. Разумный человек не станет встревать в ссору магов. Даже если закон на твоей стороне – это слабое утешение для кучки пепла. Креол двинулся медленным шагом, начитывая заклинания, освоенные в прошлом месяце. Мишен на ружах принялся изгибаться всем телом, издавая глухие, неразборчивые звуки. От него пошел горячий, едкий пар. Воздух наполнился густым туманом. Дыхание Галь Очень опасное заклятие, способное расплавить одежду и кости, превратив человека в дымящуюся лужицу. Однако Мишена Ружах все-таки еще недостаточно опытен, чтобы применять такие чары в полную мощь. У криола и Шамшудина только заслезились глаза и зачесалась кожа. Шамшудин поднял в воздух несколько кружек и кувшинов с ближайших столов. Они завертелись бурным вихрем, натыкаясь на щит Тамуза и отлетая назад. Но некоторые угодили и в мишены Ружаха. В отличие от магических доспехов, магические щиты защищают только с одной стороны. Тяжелый кувшин ударил несчастного парня между лопаток. Тот скрикнул от боли, теряя концентрацию. Щит Тамуза заколебался, утрачивая стабильность. «Ха!» – выкрикнул Криол, бросаясь вперед. Плотно сжатые пальцы засветились красным, с ладони сорвался язык пламени, заклятие огненного меча. Пылающий клинок с противным шипением прорвал нестабильный щит Тамуза и замер у самого горла Мишена Ружаха. Тот скрипнул зубами, с ненавистью глядя на противника, и медленно сложил руки на груди. Так шумерские маги признают поражение. «У вас двое, а я один!» – угрюм процедил Мишен Ружах. «Так нечестно!» «Все честно!» – тяжело дыша произнес Криол. «Проиграл, значит проиграл! Нечего жаловаться!» Огненный меч рассыпался искрами. Криол встряхнул пальцами, сбрасывая остаточные чары. Они с Шамшудином висели на волоске. Манны оба способны удерживать совсем немного. Заклинания освоили тоже совсем ничего. Огненный меч Криола может существовать секунд двадцать, не дольше. Если бы Мишена Ружах не поторопился сдаваться то расшвырял бы противников, как котят. Хотя, кто знает, вдруг его мана тоже полностью изошла на щит тамуза и дыхание эрешкигаль. Сражения учеников вообще редко затягиваются. Уж слишком быстро истощаются боеприпасы. «Снимай тунику!» — потребовал криол, легонько толкая Мишена Ружаха в плечо. «Тот ты сказал!» — зло сощурился тот. Говорю, снимай тунику, и пояс, и сандалии, все снимай, твоя одежда будет платой нам за твои оскорбления. Вы, вы понимаете, кто я? Вы знаете, кто мой учитель? Знаем, а ты знаешь, кто мой отец и мой дед? Ногти Мишена Ружаха больно впились в ладони, крыть нечем. Магистр Дельмар, один из самых уважаемых членов гильдии, но сравнение с архимагами Криолом и Алкиалолом, он явно не выдерживает. Пожелав поиздеваться над цепляками, много младше себя, Мишен Ружах сам оказался унижен и опозорен. Через минуту он стоял на гишом. Обозленный Криол не позволил ему оставить даже на бедренной повязке. Велев хозяйке питейного дома записать в долг все выпитое им, Мишен Ружах торопливо вышел на улицу. «Надо побыстрее вернуться во дворец учителя и надеяться, что по дороге не встретится никто из знакомых». А криол с Шамшудином довольно ухмыльнулись и уселись обратно за стол. Рядом тут же вырос невозмутимый подавальщик с еще одним кувшином пива. После схватки в Урском питейном доме прошло 9 дней. криол и Шамшудин, воодушевленный первой своей жизни победой над другим магом, пребывали в приподнятом настроении. Конечно, на Ружах еще не полноценный маг, а ученик. Но ученик более сильный и опытный, чем они двое. Есть повод отпраздновать. «Как думаешь, брат, что сказал бы учитель, если бы узнал об этом?» Спросил Шамшудин, поглаживая ягодицей пухленькой рабыни. «Сказал бы, что мы никчемные выродки, и нам просто невероятно повезло!» Пожал плечами Кривол. «Думаю, ты прав!» А что сказал бы твой почтенный отец? Сказал бы, что ему наплевать, и у него есть дела поважнее, чем слушать наши бредни. Печально. А что сказал бы твой почтенный дед? А вот он сказал бы, что гордится мной. И ожидает дальнейших свершений. Дедушка суровно расправил, но и на похвалу не скупится. Если есть за что хвалить, конечно. Крел отправил в рот последнюю оливку и недовольно посмотрел на чашу кончились. И раб машет опахалом как-то лениво. «Работай усерднее!» – рявкнул ученик мага. Темнокожий Верзило начал махать немного быстрее. Креол откинулся на подушках и уставился в потолок. Шамшудин отвлекся от ласкания прелести наложницы и посмотрел на побратима. «Чем думаешь заняться сегодня, брат?» – спросил он. «Опять пойдем в город?» Или предпочитаешь потратить время на совершенствование в искусстве? Не знаю, не решил еще, лениво проворчал Криол. В пиршественную залу тихо вошел дворцовый управляющий. Такой же раб, как все прочие, но пользующийся значительными привилегиями. Управляющий вправе распоряжаться казной, покупать и продавать других рабов, отдавать приказы стражи. Конечно, часть стражи тоже рабы но часть – свободные наемники. И эти две части постоянно приглядывают друг за другом. Вольные следят, чтобы рабы не взбунтовались, рабы следят, чтобы вольные не предали хозяина. Согласия между ними нет ни в чем. Они постоянно враждуют. «Молодой господин, погода портится!» – встревоженно произнес управляющий, наклоняясь к риолу. «Значит, сегодня в город не пойдем!» – лениво произнес тот. «А как она портится?» «Песчаная буря, господин! С юго запада надвигается песчаная буря!» «Разве они бывают в этом сезоне?» – удивился криол «Очень редко и никогда такой силы. Это очень странно, господин!» криол поднялся на ноги и запустил пятерню в смоляную швелюру. Пальцы сомкнулись, послышался тихий щелчок, и ученик мага неодобрительно уставился на крошечное пятнышко, испачкавшее ноготь. Вож у Шамшудин. «Она проклятая!» проборчал Креол. «И почему против них до сих пор не придумали никакого заклинания?» «Да что же тут можно придумать?» «Да мало ли что!» «Скажем, сделать кровь ядовитой, стоит глотнуть и сразу смерть!» «А ты сам-то не помрешь, если превратишь кровь в яд?» «Можно зачаровать ее так, чтобы это было ядом только для паразитов!» «Хорошо придумал, брат!» усмехнулся Шамшудин. Но такого заклинания вроде бы нет. Может, ты сам его и составишь? Криол неопределенно дернул плечами. Теорию составления заклинаний они с Шамшудином уже изучили. Но практика. Создание новых заклинаний – это едва ли не самая сложная часть искусства. Ученику подобное не под силу, да и под мастерью тоже. Сумей составить новое заклинание и гильдия вручит тебе звание мастера. Потом подумаем. Махнул рукой Криол. Пошли посмотрим, что там с погодой. Может быть ты один сходишь, брат, предложил Шамшудин. А потом мне обо всем расскажешь. Криол раздраженно посмотрел на рабыню, массирующий по плечи. Молодой кушит жмурился, как священная кошка, греющаяся на солнце. Кингу с тобой, лежи дальше, сплюнул Криол. Невозмутимый раб тут же опустился на четвереньки, вытирая хозяйский плевок. А снаружи и в самом деле неспокойно. Даже во внутреннем дворе, окруженном крепостными стенами, дует ветер, полной пыли и мелкого песка. А уж когда Креол прошел через галерею и оказался на открытом пространстве, Задница нергала! воскликнул ученик мага, прикрываясь руками. Все небо затянулось желтой дымкой, горизонт почернел, с юго запада дует непереносимо горячий ветер. Бесчисленные песчинки секут кожу, словно ядовитые насекомые. Но это еще только начало песчаной бури. Видимость ухудшается с каждой минутой. Горизонта уже не видно, не видно и неба. Уже в двух шагах все исчезает в клубящейся мути. Невозможно говорить, трудно даже дышать. Песок заполняет все, устремляется в любую щель. Ветер свищет так, что не слышно собственных слов. Закутавшись в простыню, креол поднялся на крепостную стену. Дворцовый управляющий и начальник стражи, сопровождающие его, не переставали оправдываться, объяснять, что погода еще вот только что была отличной. Ничто не предвещало песчаной бури, да еще такой сильной. наве вну донеслось до Криола сквозь рев бури. «Надо вернуться внутрь», – сообразил он. «Рабы правы. За дворцовыми стенами песчаная буря не страшна. Надо просто переждать». Скинув одежду, Креол почти час провел в купальне, отряхивая из волос песок и нежесть в прохладной воде. Он не переставал думать, откуда вдруг взялась эта буря. Здесь, рядом с Уром, да еще в это время года. Шлепая босыми ногами, в купальню вошел Шамшудин. Он тоже выглянул наружу, но ему хватило нескольких секунд, чтобы вернуться обратно. Даже во внутреннем дворе стало трудно находиться. А уж что творится за крепостными стенами? «Кажется, Адат рассердился на нас, брат», – произнес Шамшудин, погружаясь в бассейн. «За что?» – мрачно покосился на него Креол. «Что мы ему такого сделали?» «Кто может знать мысли богов?» «Быть может, мы сами того не заметив, проявили к нему непочтительность». «Если бы боги карали каждого, кто хоть раз проявил к нему непочтительность, весь мир давно бы был бы пустыней». «Твоя правда, брат, но мы все-таки маги, с нас больше спрос». «А, да прекрати ты это!» Поморщился Кориол. «Когда, в чем мы были непочтительны к Ададу? Чем мы могли его так рассердить?» Кто знает. Ни при чем здесь, Адад?» «И вообще боги тут ни при чем. Это либо насмешка слепой стихии, либо... либо...» Крёл замолчал его губы сомкнулись в ниточку и на лице отразился гнев шамшудин медленно заговорил он ты помнишь как зовут учителя того заносчивого ублюдка какого за а, -а, -а того с которым мы повздорили в питейном доме ну да Мишена ружах дурацкое все таки имя помнишь как зовут его учителя «Дельмар, если мне не лжет моя память!» «Так и есть! Дельмар, Дельмар!» «И что с того, брат?» «Магистр Дельмар – лучший погодный маг в Империи», – угрюмо произнес Креол. «Дождь, ветер, град! Никто лучше него не управляет стихиями!» «Это именно он трижды заставлял снег выпасть над Вавилоном, дабы порадовать его жителей необычным явлением!» Дедушка рассказывал, что Дельмар даже владеет дланью Адада. Дланью? Но он же не архимаг. Только одной. Но это уже многое значит. Ты прав, брат. И ты полагаешь, что Мише на ружах? Почему бы и нет? Он ученик лучшего погодного мага в империи, а буря пришла именно с той стороны, где находится его дворец. Даже не знаю. У тебя есть объяснение лучше? Нет, пусть будет по-твоему, брат. Ну что же нам тогда делать? Я вырву этому гнусному шакалу глаза, прорычал Креол, скрючивая пальцы так, словно душил что-то невидимое. Я оторву его достоинство и скормлю овцам. Я вскрою ему череп и вставлю туда зажженную свечу, чтобы воск капал на его мозг. Это все замечательно, но что нам делать сейчас? Мы заперты здесь и не можем выйти наружу, пока не прекратится буря. Подождем. Уверен, она скоро прекратится. Шамшудин пожал плечами, погружаясь в бассейн по самый подбородок. Крёл подозвал раба и приказал немедленно доложить, как только буря начнет стихать. Но она не стихала. Прошло несколько часов, наступил вечер, а затем и ночь. Но ветер даже не думал ослабевать. Не стих он и к утру. А после того, как одного раба, привязанного длинной веревкой, отправили на вылазку, выяснилось, что буря заканчивается уже через сотню шагов. Шахшанор словно оказался внутри отплясывающего на одном месте Самума. Безжалостный суховей, поднявший в воздух гору песка, целые сутки кружил у крепостных стен, даже не думая лететь дальше или ослабевать. «Мы в осаде!» – мрачно произнес криол, постукивая пальцами по столу. «Этот мерзкий скоробей запер нас, как крыс в норе!» «Раб сказал, что буря простирается не так уж далеко», произнес Шамшудин. «Закутаемся поплотнее, свяжемся веревкой, чтобы не потеряться, и выйдем на чистый воздух. А дальше?» «Ну, был бы здесь отец, он и развеял бы эту бурю щелчком пальцев, а потом залил бы мишену ружаху в глотку расплавленный свинец». Ну твоего отца здесь нет, брат. Сам знаю. А раз его нет, мы должны справиться с этим сами. Как, брат? Мы едва закончили третий год обучения. Нам не по силам столь сложные дела. Мне? И не по силам? Я Креол. Сын Креола. Внук Алкиолола. Правнук Урнамена. Праправнук Кируру, Прапраправнук Синликена. Шумер не знает другого такого рода. Пятеро моих предков по мужской линии были архимагами. А шестой? Шестой был горшечником. Это не имеет значения. Как скажешь, брат. Как скажешь. Но должен напомнить, что даже 60 великих предков еще не делают великим тебя самого. Крел задумчиво откусил кусок лепешки. Шамшудин прав, конечно. Халаджи Беш успел обучить их двоих лишь начаткам искусства. Теоретические знания, умение пользоваться простейшими инструментами и проводить несложные ритуалы, да парочка самых элементарных заклинаний. Вот и все, чем креол сейчас богат. Он может стянуть свежий порез, сдвинуть с места щепку, сотворить каплю воды и зажечь пламя. Больше пока ничего. Огненный меч — самое крупное из его достижений, да и тот держится считанные секунды. А у Шамшудина есть только телекинез. Правда, на очень хорошем уровне для его возраста. Но против песчаной бури это не поможет. Пошли! Решительно поднялся из-за стола Креол. Куда? Вежливо поинтересовался Шамшудин. Спросим совета. У кого? У тех, кто знает больше нас. У старых рабов? Ты что, спятил? По-твоему, я опущусь так низко, что буду спрашивать совета рабов? Это опозорит тебя до конца жизни, брат шамшудин криол смерил его подозрительным взглядом иногда ему казалось что шамшудин над ним насмехается но поскольку тот всегда оставался подчеркнуто серьезным повода возмутиться у криола не возникало выйдя из пиршественной залы криол направился к лестнице за 38 последних дней они с Шамшудином поднимались по ней не меньше сотни раз но сегодня криол впервые не стал подниматься впервые он пошел вниз а не вверх «Брат, ты что?» – забеспокоился Шамшудин. «Ты же говорил, что в подвал ходить нельзя!» «Говорил!» – грюмо кивнул Криол. «Тогда почему же ты туда идешь?» «Потому что я уже не ребенок. Если дедушка опять решит наказать меня, как в прошлый раз, ну и кингу с ним! Ты со мной?» «Я с тобой, брат!» – вздохнул Шамшудин. «Но ну, мне это не нравится!» В основной части подвала ничего особенного не обнаружилось. Все то же самое, что и везде: холодный погреб, хранящий мясо, рыбу, свежие овощи, молоко и масло. Кухонные рабы захаживают сюда часто, хотя надолго и не задерживаются. Вокруг царит колдовской мороз. Креол старший хорошо потрудился над подвалом Шахшанора. Пройдя меж рядов окроков и соленой рыбы, криола распахнул маленькую медную дверь, запертую на два замка и густо исписанную запечатывающими заклинаниями. За ней открылся темный коридор с до невозможности затхлым воздухом. Откуда-то издали доносился тонкий звук, не то вой, не то пение. «Смотри под ноги!» – распорядился криол, поднимая повыше светильник. Сначала ученики мага прошли мимо двух просторных ледников, заваленных человеческими трупами. Потом потянулись пустые камеры, забранные решетками. А потом... Потом началось самое страшное. Камеры стали просторнее, решетки из чистого железа или меди, а внутри каждой вырезанный в полу круг, исписанный заклинаниями и испускающий слабый свет. На потолке еще один круг, аналогичный. Здесь держали демонов. Правда, два первых помещения оказались пустыми. Зато в третьем Креол и Шамшудин увидели жуткую фигуру. рослый мускулистый детиной без одежды и головы. Перекатывающиеся буграми плечи, а над ними ничего. Но это не труп. Безголовый здоровяк размеренно бродил из угла в угол, словно погруженный в мысли. А при виде гостей он резко подскочил к решетке и замолотил в нее кулаками. Та затряслась, задребезжала, в этих ручищах таилась недюжная сила. Так вот они какие, безголовые! поежился Криол. Вот уж уродство! Он нам поможет! осведомился Шамшудин. «Он? Чем? С безголовым даже поговорить-то не получится!» «Пошли дальше, посмотрим, кто в других камерах!» В следующей камере тоже не оказалось никого полезного. Какой-то мелкий демон, похожий на покрытую слизью луковицу. На Шамшудина он зашипел, заколокотал, но ни одного члена раздельного слова не произнес. «Кто это, брат?» спросил Шамшудин. «А Кингу его знает!» Почесал затылки Криол. Халай про таких не рассказывал. Неразговорчивый он какой-то, задумчиво произнес Шамшудин, стараясь держаться подальше от решетки. Пойдем дальше. В пятой камере Криола и Шамшудина ожидал мертвый злый день. Демон-вампир Ленга лежал на боку, скрючив руки и ноги. Ни единого шевеления. Красные глаза пусты, кожа высохла, став похожей на старый пергамент. Кажется, дедушка морил его голодом хмыкнул Криол. Шамшудин согласно кивнул, большинство демонов весьма и весьма живучи, но им тоже нужно чем-то питаться. Злый день относительно слабый демон и продолжительная голодовка сказывается на нем не лучшим образом. Хотя не исключено, что эту тварь еще можно вернуть к жизни. Он все-таки еще и вампир. Кто знает, что произойдет, если оросить эти зубы иглы кровью. Криол и Шамшудин не стали проверять. В шестой камере при их появлении тоже никто не шевельнулся. Посреди магического круга тихо и безжизненно стояли накованные доспехи, испещренные печатями. Брат, это что же? Кумха? – спросил Шамшудин. Печати не стерты, значит, пока только оболочка для кумхи. Интересно, зачем она дедушке? В седьмой камере креолы Шамшудин увидели Шадима. Жуткая косматая тварь с птичьими лапами издала тонкий певучий звук, тенясь к ученикам мага трясущейся шеей. Те отшатнулись. наши дима нельзя смотреть, не то будешь проклят. Пряча глаза, глядя прямо в пол, криол и Шамшудин осторожно пошли мимо. «Эй, чего мы боимся?» – вдруг сообразил криол. «Он же в магическом круге, а значит ничего не может сделать!» «Уверен, брат», – усомнился Шамшудин, по-прежнему не поднимая глаз. «Как в том, что ты лысый?» «Эй, дети человечьи, подойдите-ка сюда!» Криолы Шамшудин вздрогнули. Эти слова донеслись из восьмой камеры, последней. Ученики мага переглянулись, а потом оставили Шедима в покое и нерешительно дошли до конца коридора. Из-за железной решетки, усеянной рунами, на них уставилась омерзительная харя. Вроде бы человек, но без единого клочка кожи. Мышцы, вены и внутренности смотрят наружу, прикрытые прозрачным переливающимся балахоном. Эгмумия. «Как вас зовут, человечьи дети?» Ласково поинтересовался демон, подходя вплотную к решетке. Ответом ему стало лишь молчание. Если креолы шамшудина что-то усвоили из наставлений старого халая, так это то, что свое имя кому попало называть нельзя. Да и вообще стоит дважды подумать, прежде чем заговорить с демоном. Некоторые виды нечисти не могут напасть, пока с ними не заговоришь. Правда, Эгмумии не из таких. Среди чудовищ Лэнга они вообще чуть ли не самые меролюбивые. «Среди людей я известен под именем Криол. решился юноша. «Брат!» — зашипел на него Шамшудин. «Что?» — огрызнулся Криол. «Это мое имя, я им горжусь, и не собираюсь скрывать его ни от кого». «Правильное решение, мальчик, правильное». Извинительно осклабился Экмумия. Я тебе не мальчик, зло посмотрел на него Криол. Мне 18 лет. А мне 1107, продолжал ухмыляться демон. Я победил, а теперь давай узнаем, кто из нас выше ростом. На его безкожем, беззубом лице ухмылка выглядела по-настоящему кошмарно. Скорее оскал, чем ухмылка. Шамшудина передернула. Как твое имя? спросил Криол. Или ты нам не скажешь?» И рад был бы скрыть. Да только оно написано прямо у меня над головой. Фыркнул экмумия, указывая на потолок пальцем-костяшкой. «Меня зовут Мдзгарвеш, Человечьи дети. Если, конечно, вы сумеете это выговорить». «Сложновато, но я попытаюсь», — напряженно произнес Криол. «Мдзгарвеш, Мдзгарвеш, именем твоим, Мдзгарвеш». Отдаю тебе повеление. Анна Зумрия латитеха. Анна Зумрия латех хреба. Анна Зумрия латасаникха. Ниш шамаш каптилу таматуну. Ниш эабел лут таматуну. Ниш ассалухи маммаш или таматуну. Ниш гира хамикуну лат таматуну. Превосходно, превосходно. — одобрительно кивнул Мзгревеш, с интересом наблюдая за учеником мага. — Только ты забыл благовонные курение и печать. Да и жертвоприношение было бы неплохо. — А, смрад хастуровой пасти! — ругнулся Криол. — Опять поторопился. — Не горячись, брат. У нас предостаточно времени, — напомнил Шамшудин. — А чего именно вы от меня хотите? — сложил руки на животе Экмумия. «Может быть, попробуем просто договориться?» «Договориться с тобой?» «Почему бы и нет? Все равно заставить меня починиться у вас не выйдет». «Это у меня и не выйдет?» «Детеныш, в твоем заклинании не хватает силы даже на полуиздохшую лярву!» «Презрительно произнес демон. Не смотри на то, в каком жалком положении я сейчас. Я сгревешь Из первой пятерки чиновников Элигора. До обращения я был одним из лучших магов фараона К. Да будет он жив цел-здрав. Он умер тысячу лет назад, проворчал Криол. И я тоже. Мне это не мешает. Криол и Шамшугин уставились на омерзительную плоть Эгмумии на вечно кровоточащей мышцы, на лишенные глаза, на спутавшиеся кишки. То хотите сказать человеческие дети зло с колесом сгревешь мне не нравятся ваши взгляды почему мой дедушка тебя тут держит вместо ответа спросил криол твой де а, -а, -а так ты внук килола обрадовался демон превосходно превосходно знаешь же детеныш что мы с твоим дедом кое в чем Не сошлись во мнениях. Он призвал меня, желая поручить одну работенку. Мы заключили устный договор. Ситуация была сложная. Времени не хватило сделать все, как подобает. Работу я выполнил. Но твой дед придрался к одной мелкой формальности и отказался платить по счетам. А когда я пригрозил гневом моего господина, разозлился, избил меня и запер здесь. «Узнаю дедушку!» Довольно улыбнулся Криол «И как давно это было?» «Три года назад. Так что скажете, человечьи дети, вам нужна моя помощь?» Криол с Шамшудином переглянулись и, не сговариваясь, отошли назад в камере с доспехами для будущего кумбхи. «Я подожду вас здесь!» крикнул им вслед Мзгребеш. Не обращая на него внимания, ученики мага тихо зашептались. Обоих терзали сомнения. Как поступить в столь непростой ситуации? Бесспорно, Нцгрвеш может их выручить. Эгмуми отличные колдуны. А этот еще и из первой пятерки одной из эмблем Йок Сотхотха. Значит, в искусстве он способен потягаться с магистром гильдии. Но можно ли положиться на такого ненадежного союзника? И что еще важнее, как к подобному отнесется дедушка Алкиалол? «Брат, давай лучше еще подождем!» Прошептал Шамшудин Уверен, буря скоро закончится сама собой А если не закончится Помнишь кровавый дождь, что Куклус устроил на Хкальху? Тогда тоже думали, что он закончится сам собой Куклус был архимагом, брат Безумным архимагом Тогда он еще не был безумен С ума он сошел уже потом А по мне он уже тогда был безумным Посуди сам Станет ли кто устраивать кровавый дождь над большим городом, если только он не последний безумец?» «Возможно, ты прав», — решил не начинать спора Шамшудин. «Но даже если он был безумным, что с того? Разве сейчас безумие ему мешает? Вся императорская армия и четыре архимага гильдии не могут с ним справиться». Креол угрюмо замолчал. Он терпеть не мог, когда его загоняли в тупик неопровержимыми доводами. «На стороне кукласа догон. неохотно проворчал он в конце концов. «Это еще не подтверждено окончательно!» Тысяча раз подтверждено! Только самые недоверчивые до сих пор сомневаются!» «Пусть будет по-твоему, брат!» Мдзгревеш слушал этот разговор с большим интересом. Глупые щенки не знают, насколько остр слух Эгмуми. Отсутствие ушей этому совсем не мешает. Но однако, если щенки говорят правду, В шумере сейчас бушует владыка Дагон. Очень интересно. За три года, проведенный в темнице демонолога, Мзгревеш немного отстал от жизни. Здесь довольно трудно следить за новостями. Бескожее существо устало подперло щеку ладонью. Для уважающего себя демона три года без пищи ничто. Это смертное чуть что сразу начинает чахнуть, болеть и умирать. А его тело, хоть и кажется предвзятому разуму уродливым, служит гораздо надежнее. И не портится со временем. Но провести три года на одном месте, в крохотной камере, имея соседом безмотглого шедима, тайное имя червя. для чего же это тоскливо. Неудивительно, что демоны так звереют в колдовских темницах. Хотя, если вдуматься, в Ленге не намного веселее. И на помощь оттуда можно не рассчитывать. Мдсгаревеш – легко заменяемый работник. Чем возиться с его освобождением, гораздо проще поставить на должность другого Эгмумию. Лэнг не испытывает в них недостатка. Да и не в обычае это у демонов – выручать кого-то из беды. Думать надо только о себе. «Эй, человечьи дети, что надумали?» – окликнул своих посетителей Мзгревеш. «Вам нужна моя помощь или нет?» Эгмумия начал тревожиться. «Что если эти щенки просто возьмут и уйдут? Кто знает, сколько лет пройдет, прежде чем появится другой шанс?» Но они не ушли. По-прежнему колеблясь и сомневаясь, Криол и Шамшудин однако, вернулись к восьмой камере. «Скажи, ты можешь прекратить песчаную бурю?» – задал вопрос в лоб Криол. «Это самая легкая вещь для меня», – ухмыльнулся Мзгревеш. Он солгал. Управление погоды никогда не было его сильной стороной. Но сейчас главное выбраться из этой клетки, а там видно будет. «Я выпущу тебя, если ты пообещаешь не причинять никакого вреда дворцу Шахшанору и всем находящимся в нем, а также прекратишь песчаную бурю, которая сейчас бушует снаружи». «Я обещаю», – с готовностью кивнул демон. «Выпускай меня, чтобы я мог поскорее приступить к работе». Все еще колеблясь, Креол снял с пояса связку ключей. «У дворцового управляющего такая тоже есть, но кое-чего там не хватает». Вот этот крохотный красный ключик, чуть заметно колеблющийся в тусклом свете, существует в единственном числе. Если бы Алкиолол знал, что его сын перед отъездом отдаст своему сыну все ключи, в том числе и этот. Мзгревеш следил за движениями криола с плохо скрываемой жадностью. Если бы он мог просунуть руку сквозь зачарованную решетку, то уже давно выхватил бы связку из рук юноши. «Здесь нет замка». Растерянно произнес Креол. Раньше он не обращал на это внимания. «Как это нету?» Не понял Мсгревеш. «Посмотри получше. Он там». «Где?» «Да там же. Раскрой глаза». «Не вижу». «Клыки бездны. Детеныш, да ты что, издеваешься надо мной? Ты его в самом деле не видишь?» «Я тоже не вижу», произнес Шамшудин. «На этих камерах вообще нет замков». Решетки вделаны намертво. Да нет же! Заметался загревеш. Решетки поднимаются и опускаются. Нужно только открыть. Или. О, -о, -о, О, детеныши! Что, детеныши? А как давно вы уже учитесь магии? Три года. И видеть истинную суть вещей вас до сих пор не научили. Упавшим голосом произнес Мзгревеш. «Как печально!» Крюл и Шамшудин переглянулись. Уже начиная смутно понимать, Крюл спросил. «Что ты имеешь в виду, демон?» «Замок, запирающий эту клетку, не имеет материального тела», — кисло объяснил Эгмуми. «Только астральное. Я-то полагал, что вы уже достаточно опытны, чтобы видеть потаенную сторону». Какое разочарование! Похоже, освободить меня вы не сможете, не с вашими жалкими способностями. Глядя на Криола, Шамшудин вздохнул. На скулах Побратима заходили желваки, лицо и без того смуглое, как будто на миг стало совсем черным. Это я и не смогу? сжал кулаки Криол. Опять повелся? простонал Шамшудин. Больше всего на свете его побратим ненавидит, когда в нем сомневаются. Он сам-то не оценивает свои способности вполне трезво, понапрасну не хвастается. Но стоит услышать не сможешь от кого-то другого. Шамшудин уже пытался объяснить Криолу, что это глупо. И тот даже соглашался, обещал держать себя в руках. Но все равно не выдерживал. Надеюсь, никому не придет в голову сказать, что он не может завоевать Лэнг. — пробормотал Шамшудин. — ведь мгновенно же помчится опровергать. — Идите, человечьи дети, — разочарованно отвернулся Мзгревеш. — Не расстраивайте меня понапрасну. — Научи меня, — рявкнул Криол. Шамшудин удивленно моргнул. Мзгревеш, тоже очень удивленный, медленно повернулся. Что, — Что-что? — переспросил он. — Ты не слышал? Я сказал, научи меня. Чему? Видеть! Видеть! Ауры духов, тонкие оболочки, все! В Лэнге нет лучших знатоков человеческой магии, чем Эгмуми, верно? Мггревеш склабился. Однако в его взгляде впервые появилось нечто большее, чем снисходительная насмешка. В глазах без век промелькнула легкая, чуть заметная тень уважения. А сколько по твоему времени это займет, детеныш? Задумчиво спросил демон: А ты что, куда-то торопишься? Криво усмехнулся криол, усаживаясь на каменный пол. Начинай! Эгмумия склонил обезображенную голову на бок, словно желая рассмотреть ученика мага под другим углом. Немного подумав, он пожал плечами и тоже уселся на пол. Теперь они с криолом смотрели глаза в глаза. «Никогда не думал, что однажды буду сидеть вот так», — поправил воротник Мунсгревеш. «Но пусть будет по-твоему. Скажи, детеныш, известно ли тебе, почему люди видят только материальный мир и в упор не замечают большинство проявлений мира эфирного?» Криол погрузился в раздумье. «Позволь, я подтолкну тебя», — вмешался Эгмумия. «Знаешь ли ты...» Почему вообще люди видят? Что есть зрение, по-твоему? Вот у нас с тобой есть глаза. Всякому известно, что если их закрыть, то мир вокруг исчезнет. Но почему? Халай нам этого не рассказывал, медленно сказал криол. А сам как думаешь? Я думаю, что глаза это как бы магические руки. О, удивился Мзгревеш. Выясни свою мысль, детеныш. Руками мы ощупываем предметы и понимаем, каковы они. Я думаю, что из глаз тоже высовываются невидимые магические пальцы, щупальца, лучи, не знаю как назвать. Они все вокруг как бы ощупывают и дают нам видеть. в целом близко, близко, только все происходит в точности наоборот. Не из глаза выходят лучи. Насчет лучей ты угадал, детеныш. Не из глаза, а в глаз входят лучи света. Лучи света? А разве... Нет, не света, а света. Обыкновенного света. Того, который рождает солнце и огонь. А эти лучи входят в глаз и приносят с собой знание обо всем, чего они по пути коснулись. Поэтому ты видишь только при свете, а в полной темноте не видишь ничего. Поэтому нельзя увидеть то, что находится с другой стороны стены, или за углом. Лучи света ходят только по прямой. Это звучит совсем неправдоподобно, с сомнением покачал головой Крио. Ты хочешь сказать, что я ничего не увижу, если отвернусь от света? Но это бред. Вот сейчас я смотрю на тебя, а светильник позади меня. Однако я тебя хорошо вижу. Как ты это объяснишь? Да будет тебе известно, детеныш, что свет также умеет отражаться от материальных тел. Неважно, где находится источник света. Он испустит бесчисленное множество лучей. Все они бесчисленное множество раз отразятся от всего вокруг. И принесут в твои глаза знания об этом. Теперь стало правдоподобнее? Немного. Но я все равно думаю, что наши глаза сами испускают магические лучи. Это было бы гораздо разумнее и понятнее. Возможно. Но это не совсем так. И как ты объяснишь в таком случае, что не можешь видеть в темноте? Ладно, ладно. У меня нет времени на глупые споры. Поморщился Криол. Хватит этой никчемной болтовни! Скорее, учи меня видеть ауры! Шамшудин, в это время, слушавшись стоя, подогнул колени и уселся рядом с побратимом. Глупая, конечно, затея учиться магии таким диким способом, но не оставлять же товарища в одиночестве. К тому же эгмумии действительно славут многомудрыми созданиями. Разберемся теперь, от чего же человек не видит того что невидимо. Продолжим, мзгревеш. Причин на то две. Первая причина такова, что совершенны лишь глаза богов, а глаза человека очень ограничены в возможностях. А демона? Смотря какого. Мои глаза устроены так же, как человеческие. Правда, я... Ну, да сейчас не о том речь. Глаза человека видят свет только от сих до сих. Поставил перед собой ладони Мцгревеш. Что выше и что ниже, не видно. Одни существа в этом человека побеждают, имея рамки более широкие, другие проигрывают, имея более узкие. Есть немало несчастных, что различают только черный и белый цвета, видя мир совсем влеклым. А есть и такие обделенные, что способны увидеть только то, что движется, или наоборот, только то, что неподвижно. А вот сейчас ты точно лжешь, уверенно заявил Криол. Ты весьма недоверчивый, детеныш. Я не лгу. Мне нет нужды лгать. Я назвал тебе первую причину слабости человеческого зрения. Вторая причина такова что через иные тела свет свободно проходит, не замечая их. А следовательно, он не приносит знания о них в наш глаз. Возьми воздух, который нас окружает. Известно ли тебе, что он неоднороден, но состоит из множества изрядно разреженных дымов? «Я устал слушать всякую чушь!» – процедил сквозь зубы Креол. «Хватит рассказывать мне небылицы и переходи к магии!» Шамшудин покачал головой. Если бы на месте этого демона был халайджибеш, Креол уже весь покрылся синяками. Их старый учитель не выносит, когда им перечат и ненавидит нахальных янцов. Хотя всех остальных людей он тоже ненавидит. «Мы не видим воздуха!» Ничуть не обидевшись, продолжил Мзгревеш. «Он слишком разреженный и не имеет цвета!» Он прозрачен, как стекло. Мы и стекла не видим, если оно совершенно прозрачно и ничем не запачкано. Верно? Криол неопределенно пожал плечами. Не так уж много он видел стекла на своем веку. Оно стоит дорого, и позволить его себе могут только богачи. Род Криола один из богатейших в Шумере, но во всем Шахшануре можно найти лишь несколько небольших стеклянных изделий. «Однако даже воздух покажется твердым и прочным в сравнении с эфирными телами», — сказал Мунзогревеш. «Воздух мы хотя бы можем вдохнуть. Мы чувствуем его движение, оно называется ветром. Эфирные же тела нам совершенно недоступны. Они бесплотны, и свет проникает сквозь них без задержки». Чтобы увидеть их, нужно научиться видеть без помощи глаз, без помощи этих студенистых шариков, которые так легко повредить. «И как этому научиться?» – нетерпеливо поддался вперед Криол. «Совсем не сложно. Однако, прежде всего тебе следует знать, что называть это чувство зрением не совсем верно. Это не зрение». Ты меня совсем запутал. Тебе не кажется, что ты противоречишь сам себе? Я просто пытаюсь объяснить так, чтобы ты понял. Это не зрение. Это духовное восприятие. Однако, поскольку у человека нет природного средства к этому чувству, знания о эфирной стороне мира воспринимаются нами как образы, звуки, запахи, или даже вкусы, чаще всего образы, поэтому обычно и говорят о высшем зрении. Однако ты можешь также услышать колебания тонкой материи или унюхать мощные магические всплески. И как же? Просто. Большинство магов овладевают этим умением с легкостью. Можно даже сказать что все мы уже умеем это с рождения. После смерти ты так или иначе познаешь это умение. Ведь нынешние твои глаза умрут вместе с телом. Бесплотной душе останется только духовное восприятие. Говоришь, я это уже умею? Да, но тебе мешают твои живые глаза. Они уже рисуют тебе богатую картину мира. Мешая узреть то, что спрятано во втором слое, невидимом. И что же, предлагаешь их вырвать? Это не поможет. Если бы это помогало, слепцы не натыкались бы на стены. Пока ты жив, основным твоим зрением будет зрение глаз. Однако ничто не мешает тебе развить ему в помощь второе. Открыть третий глаз. Третий глаз? Пощупал лоб Креол. Не в прямом смысле. Просто появится дополнительное зрение. И сейчас я объясню, как это сделать. Креол поерзал нетерпение, не отрывая взгляда от жутковатого демона за решеткой. Тот задумчиво прищелкнул пальцами, подбирая дальнейшие слова. И сказал. Сядь поудобнее. Как можно удобнее. Расслабься. Дыши размеренно и глубоко. Откинь все потусторонние мысли. Забудь обо всем, что существует в этом мире. Забудь о прошлом, не думай о будущем. Не тревожься о настоящем. Первый опыт самый сложный. Но если это удастся сделать один раз, дальше это станет таким же легким и естественным, как дыхание или глотание. Главное – суметь проломить те рамки, что выстроены в нашем сознании, дабы оградить созерцания ненужного. «Так что конкретно мне делать?» – спросил Креол. «Закрой глаза. В этом опыте они тебе не только не понадобятся, но даже будут мешать. Они отвлекают духовному восприятию Не преграда, ни стены, ни твои веки. Закрыл. Что дальше? Ты проучился магии уже три года. Значит, умеешь поглощать ману и контролировать ее потоки в своем теле. Конечно. Тогда сконцентрируйся. Почувствуй каждую из своих чакр. Ты чувствуешь их. Чувствуешь, как мана течет по духовным линиям. Чувствую. Представь, что ты используешь заклинание. Что ты сделаешь для этого? Сконцентрирую волю в одной точке. Четко представлю, что хочу сделать. Произнесу слова заклинания, оформляя ману в нужный образ или действие. А без слов можешь? Конечно. Если направлю поток огненной маны на свечу, она загорится. Если сформирую ману в незримый луч и дотянусь до предмета, смогу передвинуть его, не касаясь руками. А если без маны? Что? Как это без маны? Без маны колдовать невозможно. А мы сейчас и не говорим о колдовстве. Ты должен просто сделать все то же самое, что делаешь обычно, но без маны. Но тогда ничего не произойдет. А ничего и не должно происходить. «Ты не должен ничего двигать или зажигать, ты должен просто увидеть. Попытайся, попытайся». «А на что воздействовать?» «Ни на что определенное, просто прямо перед собой. Выпусти поток маны, не выпуская его». Креол ощутимо напрягся, изо всех сил пытаясь сделать так, как сказал Эгмуми. Он просидел неподвижно почти 15 минут. Его никто не прерывал, никто не вмешивался. Но в конце концов ученик мага устало выдохнул и произнес. «Не могу. Не получается». «Я бы очень удивился, если бы это получилось с первого раза», – усмехнулся Мсгревеш. «Как я уже говорил, первый раз – самый сложный». «Ты можешь показать, как это делается?» Что именно показать? Я делаю это прямо сейчас. Я делаю это всегда, без перерывов. Что ты хочешь увидеть, как я вижу? При всем желании, я не смогу показать этого другому. И никто не сможет. Хорошо, хорошо, я понял. Объясни еще раз, что мне нужно сделать. Направить в окружающий мир? Частицу собственной души. Все то же самое, что при колдовстве, но без маны, без заклинаний. Не воздействовать, а просто чувствовать. Увидеть, услышать, унюхать. Я не могу сказать, как именно это будет для тебя выглядеть». Креол угрюмо кивнул и начал пробовать снова. «Чего-чего, а усердия у него хватало всегда». Он мог днями и неделями повторять, повторять, повторять до бесконечности одно и то же действие, до тех пор, пока не добивался результата. Прошло несколько часов, а Креол все сидел на одном месте, время от времени задавая мзгревешу вопросы, выясняя мельчайшие подробности. Шамшудин принес в кухне несколько лепешек, сушеного мяса и кувшин пива, а заодно проверил, как дела снаружи. Не прекратилась ли песчаная буря? Она не прекратилась. Ну что? По-прежнему ничего? Осведомился музгревеж. Ничего. Ох. Хорошо. Тогда попробуй действовать от противного. Это как? Ты умеешь вбирать ману? Конечно. Тогда попробуй сделать все то же самое, но без маны. Вбирай. Просто вбирай. Возможно, так у тебя лучше получится. Ты хочешь сказать, что существует несколько способов видеть ауры? Нет. Способ только один. Просто видеть. А вот способов преодолеть барьер в сознании. Их множество. Это верно. Самое главное – добиться этого в первый раз. После этого все станет таким простым и естественным. Что ты будешь делать это, не задумываясь? Криол глубокомысленно кивнул. Все, чему он успел научиться в магии, действовало по этому же правилу. Долгие месяцы прошли, прежде чем Криол сумел поглотить свою первую каплю маны. Но сейчас делать это не сложнее, чем вдыхать воздух. Самое первое заклинание отняло полгода мучений, но дальше пошло значительно легче. А если вдуматься, за пределами магии это правило тоже справедливо. Первое слово, первый шаг, первый раз всегда самый тяжелый. «Ну что, видишь что-нибудь?» – поинтересовался мзгревеш спустя час. «Нет!» «Ладно, я никуда не тороплюсь». Крюл что-то неразборчиво буркнул. Ему-то есть куда торопиться. В отличие от проклятого Эгмуми, наверху по-прежнему бушует песчаная буря. Креол едва не лопается от злобы и самолюбия. Как же хочется добраться до глотки москимого милушца. Нет, при следующей встрече Мишен Ружах не отделается так легко, как в первый раз. Креол заставит его сожрать весь песок, что сейчас кружится вокруг Шахшанора. Объясни еще раз!» Рявкнул ученик мага, бешено глядя на демона в клетке. «Еще раз! Клянусь, всеми именами Мордука я не сойду с этого места, пока эта дверь не откроется!» «Хороший настрой! Очень хороший!» Радостно ощерился Мзгревеш. «Давай еще раз! С самого начала, детеныш! Плавно и методично!» «Не разговаривай со мной, как с ребенком!» Силой ударил кулаком по решетке Криол. «Я тебе не...» Не закончив фразы, он вдруг замолчал и пораженно уставился на то место, куда пришелся удар. Очень-очень медленно раскрыл ладонь и ушибленные костяшки пальца. «Что такое?» полюбопытствовал Шамшудин. «Не отвлекай!» бросил он мукреол, осторожно водя рукой возле клетки. чрево Тиамат! Скажи! Э, как тебя там? сгревешь Напомню, мзгревеш. «Ты сказал, что ауру можно не только видеть, верно?» «Конечно. Ее можно слышать, можно обонять. У человека нет подходящего чувства для восприятия эонов, поэтому твой разум подбирает им некое оформление». <связь> «Да, да, я понял. Сейчас я...» Снова провел рукой криол. «Да, сейчас я чувствую как бы покалывание». Тысячи крохотных иголочек. Это оно? Вполне может быть. Но магический замок здесь или нет? Ткнул пальцем Креол. Я не знаю. Вполне возможно, что здесь. Как это ты не знаешь? Этот замок удерживает демона. Снисходительно произнес Мзгревеш. Меня? Нет ничего странного, что он зачарован так, чтобы демон не смог его не только открыть, Но даже и увидеть. А, -а, а, вот как. Ладно. Хорошо. Предположим, это оно и есть. Это означает, что у меня получилось. Я научился? Чего-то ты, во всяком случае, добился. Трудно сказать, сколько еще тебе придется потренироваться, прежде чем ты сможешь видеть ауры всегда, даже не задумываясь об этом. Брат! Может, вначале все-таки проверим, предложил Шамшудин. Вдруг у тебя просто затекла рука. а, -а, -а Испугался Креол, тряся кистью. Черево Теамат, не пугай меня так, ты, плешивый, кушит. Где ключ от клеток? Вместе с остальной связкой висит у тебя на поясе. Ах, да. Только я по-прежнему сомневаюсь, брат. Ты уверен, что нам следует освобождать М? Эм... «Демона!» – охотно подсказал Нсгревеш. «Да! Ты уверен, брат?» «Я всегда уверен!» Теперь появилось новое препятствие. Местонахождение замка найдено, но этот замок нематериален. Как его открыть? Ключ, поднесенный к нужному месту, начал чуть заметно мерцать, но больше ничего не произошло. Ученик мага немного подождал, повертел ключом из стороны в сторону, Попробовал вращать его, словно в замочной скважине, по-прежнему ничего. Что мне делать дальше? пробурчал Криол, из лобья, глядя на взгревеша. Не знаю, детеныш. Мне никогда не доводилось пользоваться такими клетями. Демонологию я знаю только со своей стороны, со стороны демона. Мысли есть? спросил Криол, поворачиваясь к шамшудину. Прости, брат! Вы все совершенно бесполезны! процедил Криол, сосредоточенно рассматривая мерцающий ключ. Прошла минута, другая. Ученик мага все так же стоял в одной позе, сжимая ключ так, словно пытался его раздавить. Наконец, терпение юноши лопнуло. Он клацнул зубами, топнул ногой и бешено прорычал: Открывайся, вот я, криол! Сын криола, говорю тебе поганый замок! «Открывайся прямо сейчас!» Замок никак не отреагировал. Без кожи харем с гривеша искривилась в насмешливой гримасе. Высохшие мышцы, едва-едва прикрывающие череп, натянулись так, что послышался скрип. Уродливый демон прислонился спиной к стене и мелко затрясся, с трудом удерживаясь от хохота. Креол бешено сжал ключ, тот начал ощутимо раскаляться. От гнева ученик мага непроизвольно излил во мне толику огненной маны. Послышалось тихое шипение. В воздухе высветился пылающий рисунок, похожий на цветок лилии. Ключ, удерживаемый криолом, оказался в самой его середке. «Как ты это сделал, брат?» — пораженно спросил Шамшудин. «Я просто...» — шалено заморгал криол. «Мзгревеш же...» — торжествующе захихикал. Противодемоническая решетка заколебалась и растаяла, как утренний туман. Окинув свое узилище последним взглядом, демон шагнул на свободу. Криолы и Шамшудин невольно попятились. За несколько часов, проведенные в подвале Шахшанора, они успели привыкнуть к Агмумии. Но все это время их разделяла решетка. А теперь она исчезла. «А где сейчас твой дедушка, детеныш?» – деловито спросил он сгревешь, жадно втягивая воздух. «Тебя это не касается», сумрачно ответил Креол. «Выполняй уговор». «Уговор? Какой еще уговор?» «Не шути со мной, блевотина хастура! Ты обещал! Хочешь сказать, что твое слово ничего не стоит?» «Ты слишком горластый для своего возраста», холодно произнес Эгмуми. «На твое счастье я не обидчив». Если бы на моем месте был Будха или двурогий, он бы сразу сожрал дурака, выпустившего его из клетки. Но я... Знаешь, детеныш, ты мне нравишься. Мы с тобой похожи. Совсем не похожи. Похожи-похожи. Больше, чем тебе кажется. Чем? М -м -м, скажи, детеныш, держишь ли ты свое слово? Всегда. И я убью каждого, кто в этом усомнится. «Прекрасный ответ», — осклабился Мозгревеш. «Вот видишь, уже есть сходство. Мое слово стоит больше, чем ты можешь вообразить. И я выполню то, что обещал. Однако...» «Однако?» Я немного преувеличивал свои способности по управлению погодой. Хихикнул Мозгревеш. «Может быть, я сделаю для вас что-нибудь иное? Хотите, я нашлю проклятие на кого-нибудь из ваших врагов?» Креол задумался. На его лице проступил живой интерес. Но в следующий момент он тряхнул головой и зло выкрикнул. «Не морочь мне голову, бескожий урод! Зачем мне сейчас твое проклятие? На нас самих наслали проклятие, и пока мы от него не избавимся...» «Прервись-ка, детеныш!» Перебил его Мозгревеш. «Ты хочешь сказать, что это твоя песчаная буря неестественного происхождения?» «Ее наслал на вас другой маг?» Да!" Разве я не говорил об этом с самого начала? Нет, не говорил. Ты ни разу об этом не упомянул. И зря. Почему? Потому что это совершенно меняет дело. Я действительно мало что понимаю в управлении погодой. Но зато я многое знаю о проклятиях. Я могу их насылать, а могу и снимать. И если эту бурю создали руки человека, «Я с ней справлюсь». Не дожидаясь приглашения и не обращая внимания на сидящих за решетками демонов, Мзгревеш вышел из темницы и направился на второй этаж. Креол и Шамшудин поплелись за ним. Что им еще оставалось делать? Две рабыни, встретившиеся на лестнице, бросились на утек, едва завидев демона. Мзгревеш сухо рассмеялся. «Впервые за три года он дышит полной грудью». Клеть демонолога Алкиалола не сумела его удержать. Можно снова наслаждаться жизнью и всеми ее радостями. Правда, скоро о себе дадут знать печати Мордука. Их пагубное действие не позволит слишком долго оставаться в этом мире. День, два, а потом придет то чувство. Высасывающее, разъедающее изнутри. Требующее немедленно возвращаться в Лэнг. С каждым часом оно будет усиливаться. «Так-так, так-так», – приговаривал сгревеш рассеянно шагая по коридору. Дорогу он не спрашивал, по сторонам не смотрел. Креол сверлил спину Эгмумии мрачным взглядом и напряженно думал, как потом оправдываться перед дедом. Отец по этому поводу ничего не скажет. Вполне возможно, что он и не подозревает о демонах, запертых в подвале. Криола старшего не интересует ничто, кроме природных элементов. Увидев прекрасную девушку, он не любуется ею, а подсчитывает, из чего она состоит. Сколько в этом теле металлов, сколько воды, сколько первостихий. Но Алкиолол? Алкиолол может прибить непутевого внука на месте. Этот мазгревеш все-таки его имущество, его собственный демон. Он его ловил, усмирял, сажал под замок, а какой-то сопливый юнец явился и выпустил. «Дедушка будет в ярости!» – пробормотал себе под нос Креол. «Наверняка!» – хихикнул отлично все услышавший Мозгревеш. «Когда он вернется домой и обнаружит пустую клетку...» «Не завидую я тебе, детеныш! Ох и не завидую!» Поднявшись на крышу, Эгмумия накинул на лицо капюшон и пару минут стоял неподвижно. Жаркий ветер хлестал по прозрачному балахону, но демон не обращал на это внимания. Не тревожила его и пыль, уничтожившая самую возможность дышать. «Ну что там?» – окрикнул Мзгревеша, криол, таящий на лестнице. Эгмумия ничего не ответил. «Эй!» – повысил криол голос. «Где ты там?» – по-прежнему молчание. «Отвечай мне!» – быстро начал терять терпение ученик мага. «Ты можешь это исправить?» «Могу!» – коротко ответил Мзгревеш, спрыгивая вниз. Криол попятился, хватаясь за стену. Он никогда не был пугливым, но очень уж неожиданно появился без кожи демон. Ты это специально? – проворчал юноша, глядя из под лобья на Эгмумию. – А? Ты что-то сказал? Покосился у его сторону взгревешь. Ничего. Как ты можешь развеять эту бурю? Могу. Я могу даже отразить ее и натравить на того, кто ее вызвал. Это было бы замечательно. Широко улыбнулся Шамшудин. «А, брат?» «Да, это было бы неплохо», кивнул Криол. «Приступай!» «Детеныш, ты все-таки не забывайся», покачал головой Мцгревеш. «Я тебе помогу, но помогу по доброй воле, потому что пообещал. И потому что у меня сейчас хорошее настроение. Но думать забудь мне приказывать. Тебе нужно еще лет пятьдесят учиться магии» прежде чем ты сможешь приказывать кому-то вроде меня». Креола аж перекосила от злобы. Шамшудин посмотрел на искаженное гневом лицо побратима и вздохнул. «Мне кое-что понадобится для работы», — заявил ему сгревеш. «Немного розмарина, базилика, елея, измельченной древесной коры и шерсть животного. А еще мне нужно какое-нибудь оружие с лезвием». «Какое именно?» Все равно, кинжал, меч, топор, любое, только берите ненужное, после окончания ритуала оно исчезнет. Розмарин, базилик и ели нашлись на кухне, кору и шерсть криол отыскал в лаборатории деда, в качестве оружия послужил обычный кухонный нож. Теперь приступим, произнес мзгревеш, смешивая все ингредиенты и выкладывая из них узор на лезвие ножа. Молчите, детеныши, и не прерывайте заклинания, иначе будет плохо. Ихна! Ихна! Поклон на запад, поклон на восток. Кто проклятие наслал, тот о том пожалеет. Это намерение злое на него же обрушится. Как у земли мертво страдание, то страдание мертвее мертвого, как у мертвого, то страдание. «Будь мертво у проклинающего проклятия! Это проклятие я усмиряю, в руки беру и на свободу пускаю, да поднимется в воздух оно, да пойдет на восток, да пойдет на запад, да вернется к проклинающему, да обрушится ему на голову! Ихна! Ихна!» Завершив заклинание, мзгревеш издал тонкий воющий звук и поднял нож над головой. Тот взмыл в воздух, узор на нем засветился красным, и нож со свистом улетел вдаль. А следом за ним двинулась песчаная буря. Громадный пыльный кокон, окружающий шахшанор, медленно разомкнулся, свернулся тугой воронкой и понесся туда, откуда пришел. Креол и Шамшудин смотрели со стены на песчаную бурю пока та не скрылась за горизонтом. Мцгревеш тоже смотрел, явно гордясь своим успехом. «Надеюсь, вы довольны моими стараниями?» — поинтересовался демон. «Проваливай, а то вдруг еще дедушка вернется!» — проворчал Криол, глядя в другую сторону. Он уже начал жалеть, что освободил мзгревеша. «Песчаная буря исчезла, словно ее и не было!» Теперь Криолу стало казаться, что он и сам без труда бы с ней справился. Надо было просто немного постараться. «Хорошо, хорошо, я ухожу», — ухмыльнулся Эгмумия, поднимая руки над головой. «Может, однажды еще встретимся, детеныш». Без кожи демон задорожал всем телом, его прозрачный балахон заколыхался, словно на ветру. Ладони медленно сомкнулись, и он исчез. Только тихий хлопок возвестил о его уходе. Убрался в лэнг", мрачно произнес Криол. Да уж, задумчиво кивнул Шамшудин. Интересно, как там сейчас мишен на ружах? Надеюсь, ему сейчас плохо! Растянул губы в улыбке Криол. Очень надеюсь. Хорошо, что этот демон сдержал слово. Мы здорово рисковали, брат. Да! но слово он сдержал похоже лэнгу можно доверять не говори так брат забеспокоился шамшудин ты знаешь что происходит с теми кто доверяет лэнгу отстань сам знаю шамшудин несколько секунд подождал а потом медленно кивнул и пошел успокоить рабов прогулявшийся по шахшанору демон их сильно сполошил криол посмотрел ему вслед и задумчиво произнес Но слово он все-таки сдержал. На следующее утро в Шахшанор явился ужасно разгневанный жрец. Лысый, безбородый, безборовый, Так в шумерях ходят только жрецы и рабы-евнухи. Никакой одежды, лишь длинный кусок ткани, обернутый вокруг тела по спирали. На груди ожерелье из крупного жемчуга. Услышьте! воскликнул жрец вместо приветствия. Я принес донести до вас гнев господина! Чьи слова неизменны! Энли, что ли? пробурчал Криол, протирая глаза. Его подняли прямо с постели, и чего ему надо? Проявляй, уважение, когда говоришь о Боге, дерзкий отрок! злобно прошипел жрец. «Или желаешь познать гнев владыки, определяющего судьбы?» «Мир тебе, божий служитель!» Низко поклонился ему Шамшудин. «Не желаешь ли ты разделить с нами трапезу и поведать, что тебя беспокоит?» «Желаю!» — одобрительно кинул жрец. «Что у вас на завтрак?» Крел пихнул Шамшудина в бок. Вот еще не хватало приглашать к столу первого встречного, тем более жреца. Всем известно, сколько эти обжоры лопают. Но было уже поздно. Не проявляя и тени смущения, жрец Энлиля умел целую свиную шею, огромную рыбину, большую миску бобов, корыцы и каши, щедро приправленной горчицей и кунжутом, и в один присест выхлебал пиво больше, чем креолышам Шудин за три дня. Эээ сыто рыгнул жрец ковыряя в зубах щепочкой нам еще что нибудь подадут на кухне ничего не осталось буркнул криол и все сожрал ну что ж служителям владыки не пристало сетовать на недостаток пропитания склонил голову жрец «Еды было мало, она была плохой, но большего я, ничтожный, видимо, не заслужил». «Ты даже этого не заслужил, лысый урод! Говори, зачем явился в такую рань и проваливай! Я спать хочу!» Шамшудин пихнул побратима в бок, но размягший от съеденного жрец, лишь блаженно улыбнулся. «Я к вам! Почему зашел-то от Роки? Задумчиво повертел пальцами в воздухе он. «Зашел я, значит, чтобы...» «Чтобы все сожрать», — угрюмо закончил креол. «Не жадничает, рок!» — нахмурился жрец. «Боги велят нам делиться с голодающим хлебом и водой своими». «Хлебом и водой, а не мясом и пивом». «Я человек непривередливый, поэтому ем все, что дадут», — опустил глаза жрец. «Но теперь к делу. Вчера вечером храм владыки, веренный под мою опеку, был разрушен. Причем разрушен не людьми, не богами, не демонами, а злой магией». Песчанная буря ужасной силы прилетела из этого дворца, разрушила великий храм и улетела дальше. Что вы на это скажете, отроки? Думали я не смогу узнать, кто в этом виноват? Криол и Шамшудин в ужасе переглянулись. Такого исхода они никак не предполагали. Тоже мог знать, что на пути, отраженной мазгревешем бури, окажется храм Энлиля. Боги, боги, посмотрите на этих недостойных детей человеческих! обвиняющий указал перстом жрец. «В то время, когда наш славный император и храбрые воины его бьются против ищадей ленговых, не щадя живота и душ своих, эти избалованные юнцы потехи ради разрушают божьи храмы. Как мы докатились до такого!» «Вы что, хотите, чтобы разгневанные боги отвернулись от нас? Хотите, чтобы они оставили нас без помощи в эти тяжелые времена?» «Тише, тише, почтенный жрец, пожалуйста, тише!» Испуганно схватил его за рука Шамшудин. «Что, тише, не буду тише! Я донесу на вас императору, донесу!» «Не надо императору, не надо доносить!» «А вот и донесу, все-все про вас расскажу!» «Боги видят, мы ненарочно, мы не хотели!» «Не хотели? Поздно теперь уже! Дело сделано, его не воротишь!» «Мы все исправим, почтенный!» «Как? Как вы собираетесь это исправлять?» Сколько ты хочешь, скрипнул зубами Криол. Вы что? Собираетесь меня подкупить? С интересом повернулся к нему жрец. Я не подкуплен. Но исключительно ради интереса. А сколько сиклей вы хотите отдать в искупление своей вины? Криол угрюмо поковырял носу. Он не хотел отдавать ни единого сикля. Возмещение ущерба я отдам тебе трех рабов Мрачно предложил ученик мага И что я буду с ними делать? При моем храме их и без того больше, чем нужно Мне нужны звонкие сикли от рок, Звонкие сикли Мне они тоже нужны Но твой отец Архимаг «И дед тоже!» «Вот-вот, ты же не сказано богат, отрок! Что такого для тебя горсть сиклей?» Крёл недовольно нахмурился. Ему показалось подозрительным, что жрец так суетится. А не вздумал ли этот сын шакала сплутовать, обманом вытянуть монеты из пары мальчишек? «Храм владыки был разрушен до основания!» – взопил жрец. Ты понимаешь? Да, основания? Медленно переспросил Кривол. Конечно, не осталось ничего, ни крыши, ни стен, только ровная земля! Ровная земля, говоришь? Ладно, тогда я возмещу ущерб. Отлично, но не сиклями. Что? «А как же тогда?» «Я сам отстрою тебе храм, служитель Энлиля», – вредно улыбнулся Креол. «Мы с Шамшудином купим материалы, заплатим каменщикам и все сделаем, как было. Но сначала, конечно, мы должны будем взглянуть, насколько велик ущерб. Ты доволен?» Жрец громко засопел, кажется, такой вариант ему не понравился. Он отвернулся к стене и в полголоса заворчал кляня проклятых мальчишек, что слишком много о себе воображают. «На то мы порешим!» – ухмыльнулся Креол, поднимаясь на ноги. «Пошли, Шамшудин, у нас есть работа!» Шамшудин задрал голову, глядя на здание из красного песчаника – величественный храм владыки Энлиля, отца богов, относительно небольшой, расположенный вдалеке от людских поселений, но обладающий славной историей и хранящий немало ценных реликвий. И вот это он назвал разрушено до основания! Недоверчиво переспросил Шамшудин. Но «Да здесь же только малое святилище обрушилось. А основной храм так стоял, так и стоит. Точно, точно, мрачно кивнул Криол. Я отгрызу собственную руку, если в этом виновата песчаная буря. Она не была настолько сильной, наверняка святилище обрушилось само от старости, а старик решил свалить все на нас. Думаю, так и было, брат. Посмотри на следы. Если верить им, буря только краешком задела храм. И что же будем делать? Я не жадный, пожал плечами Криол. Давай отстроим святилище заново. Зачем нам лишний раз ссориться с Энлилем? И то верно. Криол не пожалел отцовских сиклей. Каменщики, нанятые в городе, оказались мастерами своего дела. Из Ура были привезены глиняные блоки и самый лучший кирпич. Жриц Энтум, живущая при Гепару, полностью подтвердила догадки криола и Шамшудина. Гепару – загон для жертвенного скота при святилище. Наливая юношам свежего молока, она поведала, что песчаная буря действительно лишь слегка подтолкнула святилище. Конечно, без этого толчка оно бы продержалось еще какое-то время, но рано или поздно все равно бы обрушилось, слишком давно не было ремонта. «Давно пора было сломать эту развалину и выстроить заново», – покачала головой Энтум. «Ей ведь уже сто пятьдесят лет». 150? пятьдесят?» «Да, мальчики, да. Здесь еще моя прабабка проводила обряд священного брака. Да будет милостиво к ней Эрешкигаль». Однако с местным жрецом Энтум посоветовала не связываться. Старик он склочный, жадный, злопамятный и очень влиятельный. У него множество высокопоставленных друзей. А еще он любит похваляться, что знаком с самим императором. «Наверняка лжет!» — хмыкнул Криол. «Как тогда, когда говорил, что храм разрушен до основания!» «Кстати, брат, а как ты догадался, что он лжет?» Криол задумался, почесывая подбородок. На лице у него появилось странное выражение. «Знаешь, Шамшудин!» — медленно произнес ученик мага. «Когда этот лысый урод солгал про храм?» Я просто вдруг почувствовал, даже не знаю, как объяснить. От него как будто, или он сам как будто, что-то в нем изменилось, если вкратце. И я вдруг понял, что он лжет. «Аура!» – воскликнул Шамшудин. «Конечно, брат, ведь, ведь в ауре все отражается. Чувство, настроение, правда или ложь. Все. А ты теперь можешь ее видеть». «Да, наверное», – неуверенно согласился криол. «Наверное». Святилище отстроили за 12 дней. Заодно были проделаны небольшие ремонтные работы и в других строениях. Криол, чуть не свихнувшийся от скуки в шахшануре, с огромным удовольствием погрузился в новое для него дело. Конечно, работой он только руководил. Укладывать кирпичи – занятие для каменщика, а не для ученика-мага. На 13-й день Изура прибыл верховный жрец Энлиле осветить отремонтированный храм. Он прошелся вокруг всех строений, возжигая курение, язычным голосом распевая гимны. Без инлиля могучего утеса не выстроен город, не заложен поселок, не выстроен хлев, не заложен загон, вождь не возвышен, жрец не рожден. Не избран оракулом служитель храма, нет в отрядах начальников войска, глубоководные рыбы в тростниковых зарослях икру не мечут. Небесные птицы на земле просторной не вьют гнезда. В небесах грозовые тучи не раскрывают пасти. Энлиль, твое совершенство заставляют умолкнуть. Суть твою не понять, не распутать нити. Нити скрещения незримые смертным. Слово твое плоды оно. Слово твое зерно оно. Ага, вот эти отроки. — послышался негромкий голос. Шамшудин коснулся локтем креола, тот обернулся и встретился взглядом с рослым воином в войлочном чешуйчатом панцире, кожаной юбке, боевом шарфе и железном шишаке с гребнем. Судя по самоцветам на мече, один из младших лугалей. «Это они! Точно они!» — зашептал на начальнику жрец. Тот самый, что являлся с угрозами в Шахшанор. «Это они устроили песчаную бурю и разрушили храм владыки!» «Разрушили?» С сомнением посмотрел на святилище Лугаль. «Я не вижу никаких разрушений!» «А что здесь происходит?» Спросил верховный жрец, подходя к беседующим. «Что случилось, мяга?» «Ничего особенного, господин мой!» Низко склонился жрец. «Просто наш великий император прислал за этими отроками своего воина!» «Что?» – воскликнул Криол. «Зачем?» «Вас отправляют к войскам, мальцы!» – криво усмехнулся Лугаль. «Поблагодарите вот этого доброго служителя Энлиля!» «Ты что, донес на нас?» – прошипел Криол, хватая мягу за грудки. «Не дотрагивайся до меня!» – отшвырнул его тот видишь о чем я говорю лугаль вопиющее неуважение и грубость ну да ну да вяло покивал лугаль собирайтесь мальцы император очень разгневан на вас двоих промедлите будет только хуже разгневан сглотнул шамшудин крюл сердито сопящий в сторону мяги тоже поежился император энмеркар человек суровый и грозный Даже Архимаг подумает дважды и трижды, прежде чем сердить его, а потом все-таки не станет сердить. Что уж говорить о учениках, едва вступивших на стезю искусства. «Очень разгневан», — кивнул Лугаль, — «но и заинтересован. Если вы двое смогли создать песчаную бурю, разрушившую целый храм, вы должны быть способными мальцами. Такие в нашем войске нужны. Собирайтесь». Криол и Шамшудин переглянулись. Теперь уже облегченно. Раз в них нуждаются, наказание явно не будет суровым. К тому же они обратили на себя внимание самого императора. А это многого стоит. «Прибыв в войск, вы поступите под начало своего учителя», сказал напоследок Лугаль. «Почтенного обгаля Халая Джибеш».